Мир Бога и Дьявола. Глава 1 Призыв специального скелета. Юньхуа – университет второго класса в городе Лейцзан. В комнате мужского общежития при университете, стоя перед зеркалом, одевался молодой человек. Закончив одеваться, Юэ Джун, явно оставаясь довольным с собой, с улыбкой подумал. Что же ожидает меня сегодня? Какие радости или неприятности подкинет мне сегодня маленькая ведьма-судьба? комнате к настоящему времени он оставался один. Было воскресенье, и его друзья-сокурсники, как всегда, ушли гулять в город. Юэ тоже очень хотелось пойти с ними, но его положение обязывало его оплачивать свое обучение самостоятельно. Он сам принял такое решение, не принимая ни от кого помощи, по выходным подрабатывал репетитором и сейчас в очередной раз собирался на занятия. Несмотря на определенные трудности, он тешил себя осознанием того, что сам оставался вершителем своей судьбы. В его голове роились мысли о том, что он, наперекор судьбе, сам способен строить свой жизненный путь. Так, как только ему самому захочется, и никто не сможет ему противостоять. «Ты властитель своей судьбы? Внем ли Богу, смертный? Отныне я ввожу для тебя систему богов и демонов. Сражайся!» Только в упорной и непрерывной борьбе, становясь сильнее от битвы к битве, ты сможешь выжить. В противном случае ты умрёшь. Теперь... до да начнётся отсчёт. Пять. Четыре. Юэ даже и не понял сразу, его это мысль которую он произнёс неожиданно для себя вслух, или кто-то странным образом вмешался в его сознание, корректируя его. Он слегка встряхнул головой, стараясь отогнать от себя дурные предчувствия. Но, подняв в глазах зеркало, в изумлении заметил свой будто застывший взгляд. каким-то седьмым чувством ощутил, что само время будто остановилось. Все вокруг замерло в ожидании каких-то перемен. И казалось, что даже мысли замедлились. В то время как весь его разум заполнял непонятно откуда звучащий властный голос, подчинивший себе все его сознание. Два. Один. Да начнется игра. Ну, да будет так. Попытайся выжить. Голос замолк, так же неожиданно для Юи, как и возник. Он медленно выходил из этого странного состояния ступора, еще не осознавая того, что произошло. Что это было? Внутренне изумился он, остановив свой взгляд на метровой дубинке, крепко зажатой в его руке. Откуда она взялась? И только реально ощутив существование в своей руке, Непонятно откуда взявшиеся от дубинки, он понял, что все услышанное не было галлюцинацией. Дубинка новичка. Оружие первого уровня. Оружие новичка. Атака 0.5. Прочность 100 из 100. Пожалуйста, используйте это оружие эффективно и попытайтесь выжить. Юэ Джун. Уровень 1. Класс. Отсутствует. Звание. Отсутствует. Сила. 9. Ловкость. 10. Живучесть. 9. Выносливость – 8 из 8, тух – 12 из 12, стойкость – 10. Юэ Джун поразился тому, каким образом эта странная и такая стройная, явно осознанная информация появилась в его голове. Однако, снова ощутив дубинку в руках, он понял, что это далеко не шутки и что ему угрожает реальная опасность. На каком-то подсознательном уровне он молнией метнулся к двери, надежно заперев вход в комнату. Стараясь яснее оценить сложившуюся ситуацию, достал из шкафчика соседа бинокль, который тот приобрел с целью подсматривать за окнами девушек из соседнего женского общежития и подбежал к окну. Время было еще достаточно раннее, и студенты, которые не ушли гулять в город, сейчас еще спали в общежитии, поэтому на улице было немноголюдно. «Помогите!» Неожиданно раздался с улицы пронзительный женский крик юй резко повернулся в направлении услышанного зова. Увидел ужасающую сцену. Девушка в белой футболке была окружена плотным кольцом группы странно ведущих себя, если можно так сказать, девушек. Они, не давая ей никакой возможности разорвать их кольцо, плотно прижимаясь друг к другу, словно стая разъярённых голодных волков, рвали её, буквально вгрызаясь своими окровавленными зубами в тело своей жертвы. Натиск и азарт нападавших был так силён, что у жертвы не было ни единого шанса на спасение. Хотя она, надо отдать ей должное, не отдавала себя на волю судьбе, а мужественно билась за свою жизнь. Она отчаянно кричала, пытаясь хоть кого-то призывать себе на помощь, но все попытки отбиться от нападавших или прорвать созданное ими кольцо были тщетны. Их было не просто больше, но каждый из нападавших была еще и сильнее ее, ведь ни одна из них не только не была ранена, но еще чувствовала поддержку своих подруг. А потому участь молодой девушки была уже предрешена. Потеряв много крови и сил, она медленно стала опускаться на землю. «Что происходит?» – с ужасом подумал Юэ, глядя в бинокль. У всех восьми девушек, окруживших свою жертву, в глазах была пустота, а на лице полное безразличие, не окрашенное ни малейшими эмоциями. Это были даже не животные, рвавшие ее тело от голода, а хладнокровные убийцы которые упивались кровью молодой девушки и безжалостно глотали куски ее плоти. Увиденное было настолько ужасным, что Юй почувствовал тошноту, и одновременно с этим его сердце наполнялось страхом. Но он все-таки, стараясь хоть как-то оценить обстановку, пытался как можно спокойнее наблюдать за происходящим. От многочисленных ран и большой потери крови девушка, видимо, потеряв сознание, выскальзывала из рук преследователей, упала на землю. Они же, потеряв ее из виду, отступились от ее тела, после чего начали просто бесцельно своняться вокруг. Ходили они медленно, гораздо медленнее, чем обычный человек. Но они по-прежнему держались группами, выдерживая уже отработанную тактику поиска и нападения на очередную жертву, у которой опять не будет возможности спастись. «Как в обители зла?» – вдруг подумал Юэ Джун, рассматривая медлительных девушек. Пустые, безжизненные глаза, рты покрыты человеческой кровью, страшный внешний вид. Они смотрятся и действуют так же, как зомби из обители зла». Чтобы проверить эту гипотезу, Юэ продолжил смотреть на тело растерзанной девушки в белой футболке, которое было растерзана до неузнаваемости и выглядело безжизненно. Через несколько минут это тело вдруг начало медленно подниматься с земли. Глаза ее стали пустыми, выражение лица, безразличная маска, и, пошатываясь, она так же, как и другие, медленно побрела по улице. «Зомби!» – резанула его жуткая догадка. «Это действительно зомби!» и от этого все похолодело внутри. Если действительно так, и весь студенческий городок заполнен зомби, то как же ему здесь выжить? Еще не успев оценить сложившуюся обстановку, не успев даже подумать о том, что предпринять, он вдруг услышал шаги за дверью, а секунды позже в его дверь силой ударили. Черт! Зомби! внутренне не содрогаясь, Юэ Джун все же поспешил хоть как-то защитить свою обитель и передвинул деревянный компьютерный стол к двери, стараясь заблокировать ее. Раздался новый удар, и деревянная дверь с хрустом треснула. Зомби руками проломил тонкую дверь. «Настолько сильны?» — со страхом выкрикнул он. Межкомнатные двери в общежитии были деревянные и тонкие, но обычный человек все равно не смог бы пробить такую дверь без каких-либо инструментов или приспособлений. Всего зомби было намного больше, чем предполагал Йои Джун. Руки настойчиво проламывались через дверь, пытаясь ее продавить. Приняв наконец-то решение и поборов, насколько он только смог, свой страх, юй стиснув зубы, решительно двинулся навстречу надвигающейся на него опасности, держа наготове дубинку. Вложив в свой первый удар всю ненависть к только что увиденным убийцам, он с силой, на какую только мог был способен, ударил по рукам зомби. Ему потребовалось нанести порядка десяти ударов, чтобы сломать эти конечности. В тот момент, как он сломал руки, Тонкая деревянная дверь с треском проломилась, и через образовавшееся отверстие просунулась голова с большой кровавой раной и пустыми глазами. Голова зомби с короткими волосами застряла в двери, но зомби всеми силами пытался прорваться в комнату. «Сюй Джен?» — в удивлении сразу же узнал его Юэ. Это был его однокурсник, член футбольной команды, который жил по соседству. Они были хорошо знакомы и только недавно разговаривали. Юэ никак не ожидал, что тот, едва только выйдя прогуляться по городу, уже через полчаса станет зомби. «Прости меня! Я хочу жить!» Глядя на застрявшего зомби, в отчаянии выкрикнул Юэ. Его глаза вспыхнули решимостью, и, стиснув зубы, он высоко поднял дубинку новичка над головой. После чего со всей силы нанес резкий удар, от которого шея зомби Сюджена надломилась, и голова неестественно повернулась в сторону. В тот же момент из тела зомби выпали небольшая черная книга и черная монета, которые упали недалеко от Юэ Джена. Также незаметно для его глаз, словно легкое светлое облачко, из тела зомби вылетел небольшой шар. Подобный сгустку света и безболезненно вошел в тело Юэ. Он, соблюдая предельную осторожность, подошел к выпавшим предметам, слегка коснулся их и, не заметив ни малейшей опасности, поднял их и поспешил отступить на безопасное расстояние от неподвижно лежавшего тела. Книга навыка третьего уровня. Призыв специального скелета. Активный навык. Вызывает специального скелета из мира мертвых, который будет сражаться на вашей стороне. Начальный уровень скелета – 1 Основные характеристики. Сила – 10. Ловкость – 10. Живучесть – 10. Выносливость – 10 из 10. Стойкость – 5. Активация потребляет 10 духа. Время перезарядки – 10 дней. Желаете изучить? Подобрав небольшую черную книгу, Юэ вдруг почувствовал, что в его голове вновь появилась информация, а скорее инструкция о правилах предложенной ему игры. Недолго раздумывая, он сделал свой выбор. Да, изучить немедленно. До достижения 30 уровня вы можете изучить только три активных навыка. Вы уверены, что хотите изучить активный навык «Призыв специального скелета»? Да! Юэ Джун сделал очередной свой выбор уже без колебаний. В настоящее время его беспокоит только вопрос его выживания. Для того, чтобы дожить до завтрашнего дня, сейчас не время беспокоиться об использовании ограниченного количества слотов под активные навыки. Прямо сейчас ему нужна любая сила. Эти зомби очень сильные, они в состоянии разрушать деревянные двери комнат, значит скрываться внутри общежития небезопасно. Для того, чтобы выжить, Юи Джун должен использовать все доступные возможности, а о других вещах он позаботится позже. Сразу после его согласия, книга навыка третьего уровня «Призыв специального скелета» обратилась к черным сгусткам света и также безболезненно проникла в его голову, в точке над переносицей, ровно между глаз. Юэ сразу же получил знание об этом навыке, а в его сознании появилась руна «Призыв специального скелета». Мысленно коснувшись ее, в голове прозвучал голос. «Призвать специального скелета будет потрачено 10 духа». «Да!» – он решил сразу же активировать новый навык. В следующий момент длинное таинственное заклинание начало слетать с его губ, и едва ли не с первых его слов Юэ оказался в некой пустоте, посреди которой темным пятном сиял огромный вход в пещеру, от которой исходило ощущение бесконечной смерти. Юэ Джунов от этого видения пробило до дрожи. Затем он почувствовал легкую головную боль. Мистическая сила из его сознания обратилась к загадочной пустоте, отчего у него и закружилась голова. В ответ на его призыв из пещеры медленно вышел фантом, окутанный черным туманом. В его пустых глазницах, когда он обратил свой взор на Юэ Джуна, вспыхнули огни магического пламени. Этот странный, человекоподобный фантом вышел из мира смерти. И именно с ним Юэ Джун почувствовал духовную связь. Специальный скелет. Уровень 1. Сила 10. Ловкость 10. Живучесть 10. Выносливость 10 из 10. Дух 10 из 10. Стойкость 5. Появившись в мире людей, Фантом снова посмотрел на Юэ Джуна, после чего подошел к трупу убитого зомби Сюйджена и словно вставил в него свои руки. Глава вторая. Начало эволюции. Едва он вставил руки в тело зомби, как над ним густо разлилось черное облако, скорее напоминавшее светящийся изнутри сгусток черной энергии. Резко поднявшись над все еще лежавшим на полу телом зомби, Скелет Рывком поднял над головой костяной топор длиной чуть больше метра, а тело зомби медленно растеклось в него в лужи черной, запекшейся крови. Юэ с изумлением смотрел на действия скелета, осознавая, что топор в его руках – это сила только одного зомби, и, решив испытать ту силу, твердо сказал тому, кто отныне будет защищать его, жестом указывая на деревянный компьютерный стол. «Ударь по этому столу!» Скелет, мощно размахнувшись, нанес рубящий удар по центру стола. Раздался сильный треск, и стол развалился обломками досок всего лишь от одного удара. «Хорошо», — негромко, но также жестко проговорил Юэ Джун, удовлетворенно глядя на то, что только что было столом. «Если на моей стороне будет такая мощь, то у меня все же есть шансы на выживание». «Теперь уже спокойнее». Юэ Джун обратил внимание на черную монету, сосредоточенно и с большим интересом рассматривая ее. «Одна монета выживания». И опять он скорее почувствовал, чем осознал, что получил очередное сообщение, разглядывая монету. Хоть Юя еще и не знал, зачем она ему нужна, он все же осторожно положил ее в карман. В этот момент за дверью вновь раздался звук сильного удара. Зомби настойчиво ломились в дверь. Через несколько ударов дверь окончательно пробили, и Юэ увидел четырех агрессивных монстров с пустыми безжизненными глазами. Размахивая руками, пихаясь и мешая друг другу, Они пытались пролезть в пролом двери. Сзади, со стороны окна, неожиданно раздался звон разбитого стекла. Юэ Джун не ожидал появления оттуда опасности, поскольку находился далеко не на первом этаже, и поэтому, резко сделав прыжок в сторону, обернулся к окну и увидел, уже ничему не удивляясь, что еще один зомби пытается пролезть через него в комнату. Оценивая обстановку, Юэ Джун перевел взгляд на дверь, которую доламывали зомби, затем снова на окно, и с грустной усмешкой подумал. Да, пытаясь сократить затраты на строительство общежития, руководство все-таки не должно было настолько экономить на материалах. Теперь очевидно уже всем, что это очень ненадежное здание. После чего обратился к скелету. «Скелетон, такой тех, кто вошел в дверь!» Получив команду от Юэ, скелет шагнул вперед и нанес удар по голове ближайшего зомби. Отрубленная голова отлетела, словно мячик, размазывая загустевшую кровь по полу. Трое оставшихся зомби тут же, используя отработанную тактику, как могли поспешили к скелету, пытаясь зажать его в кольцо и только потом разорвать его. Понимая, что плоти на нем нет, они начали вырывать один за другим кости скелета, стараясь удержать его в кольце и прочно зажав его правую руку, в которую он крепко держал топор. вцепившись они застряли в узком месте возле двери, прочно удерживая скелетона возле стены и не давая ему никакой возможности даже пошевелиться. Юэ Джун понимая безысходность сложившегося положения. Собрал все силы, чтобы преодолеть страх перед упорно наступающими монстрами. Решительно сделал первый шаг к ним, чтобы, спасая скелетона, спасти и себя. Он поднял дубинку и, изловчившись, ударил со всей силы по голове зомби, который удерживал руку с топором. Зомби упал со сломанной шеей, и опять невидимый шар, подобный искусству энергии белого света, вырвался из тела зомби и также незаметно и безболезненно, не вызывая никаких ощущений, вошел в тело Юэ Джуна. Тут же правая рука скелета, удерживающая топор, была освобождена, и он с силой размахивая им, начал наносить удары по еще сопротивляющимся врагам его хозяина, рубя их головы словно шарики, сначала одному, а затем и другому зомби. Опасность немного отступила, и Юэ решился немного вблизи рассмотреть поверженного зомби. Безжизненные глаза, искусанное лицо, на котором не хватало кусков плоти что открывало местами оголенные лицевые кости черепа и рот, который был весь в запекшейся крови. Все это вызвало отвращение, и Юэ отступил. Он знал еще и то, что зомби крайне опасны. От любой царапины, полученной в борьбе с ними, можно превратиться в таких же монстров. По возможности, Юэ Джун не хотел бы драться в ближнем бою с ними. Отвлекшись на рассмотрение уже поверженных зомби, Юэ упустил из виду того, который разбил окно и влез в комнату. Немного пошатываясь, он неслышно приближался к Юе, оставаясь незамеченным, поскольку внимание Юе было сосредоточено на двух зомби, которые, приблизившись к проему в двери, старались проникнуть в комнату. Как будто почувствовав угрозу Юе Джуну, скелетон оттолкнул двух вошедших зомби и, резко сместившись, сбил с ног влезавшего в окно. Молниеносно отреагировав на выпад товарища, Юе, резко повернувшись, со всей силы ударил зомби по голове и уже в третий раз в густах световой энергии в форме невидимого шара перекочевал из поверженного Юэ зомби и вошел в него. И в тот же миг Юэ скорее ощутил, чем услышал, как прозвучал где-то в глубинах его сознания приятный голос. «Вы перешли на второй уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик. Распределить в силу и выносливость», — сразу сказал Юэ. «Сражение использует намного больше выносливости, чем он предполагал. За время боя лишь с тремя зомби его выносливость упала с трех до восьми пунктов. В то же время для убийства зомби с одного удара ему необходимо прикладывать больше усилий. Уже через несколько мгновений он почувствовал тепло, разливающееся по телу, и ему показалось, что он стал немного сильнее. также его выносливость начала восстанавливаться. Поздравляем, вы выжили и убили монстров. Система богов и демонов награждает вас бонусным навыком. Пожалуйста, сделайте выбор. Навык «Глаза восприятия». Вы сможете получать информацию о монстрах, которые выше вас не более чем на 5 уровней. Или навык знания языка». Вы сможете легко освоить язык любой страны. Вы сможете говорить, читать и писать. Эти навыки являются пассивными и не занимают слотов для активных навыков. Я выбираю «Глаза восприятия». Без каких-либо колебаний сделал выбор Юэ. Тут же вспыхнул свет, и в его сознании появилась новая руна «Глаза восприятия». Он сосредоточился и попытался использовать этот навык на зомби. Первичный носитель инфекции – зомби, уровень 1. Они заражены вирусом, который оставил лишь желание плоти и крови. Обладают навыком вирусная инфекция, способность заражать вирусом через любой порез кожи и, в зависимости от иммунитета, человек будет заражен инфекцией в течение 3-10 минут. За исключением 3 лечебных эликсиров, современная медицина не способна излечить этот вирус в ближайшие 10 лет. Теперь понятно. Глаза Юэ будто стали яснее видеть. Он будто только что понял, что следует быть немного осторожнее в контакте с зомби. В комнате остались еще два зомби, которые, поднявшись с пола, направились к Юэ. Защищая его, скелетон взмахом костяного топора снес голову одного из них. В ответ второй бросился к скелету и, вцепившись с него, вырвал из него еще одну кость. Воспользовавшись моментом, пока последний зомби отвлекся на борьбу со скелетоном, Юэ Джун, уже без страха, быстро шагнул в его сторону и со всей силы ударил дубинкой по голове, снова сломав шею. «Что это?» – воскликнул Юэ, когда теперь уже увидел шар белого света, который, вылетев из глаз поверженного зомби, влетел в его тело. Да, теперь он уже смог его увидеть благодаря навыку глаза восприятия. «Может быть, это то, что делает мое тело сильнее?» – предположил он. Но он не получил никакой информации от глаз восприятия, когда смотрел на этот шар. И решив, что его предположение правильное, Юэ Джун отложил этот вопрос в сторону. Внимательно присмотревшись к скелетону, он прочел его статус. Специальный скелет. Уровень 2. Сила 11. Ловкость 11. Живучесть 11. Выносливость 9 из 11. Дух 11 из 11. Стойкость 6. Глава 3. Ярость зомби. Удивительно отметил для себя Юэ Джун, глядя на статус скелета. Темпы развития скелета выше, чем его собственный При поднятии уровня его характеристики увеличились в сумме на 6 пунктов по сравнению с двумя пунктами прироста самого Юэ. Уже сейчас скелет на 10% сильнее обычного человека, чьи средние характеристики равны 10. С таким мощным союзником его шансы на выживание явно возросли. Немного успокоившись, Юэ Джун подумал, что сидеть, закрывшись в комнате, это не спасение. Надо хоть как-то, не то чтобы обезопасить себя, а попытаться вырваться за пределы влияния зомби. Но для начала он все же решил поосмотреться, оставшись здесь на какое-то время, пока не найдет выхода дальнейших действий, и для обеспечения себя малейшей безопасности забаррикадировал дверь в комнату остатками компьютерного стола, одеялами, подушками и прочими предметами. Он понимал, что это не остановит зомби, но, по крайней мере, сможет их хоть немного задержать. Зомби первого уровня очень сильны, но у них есть очевидный недостаток. Они очень медлительны. Имея уже определенный опыт в борьбе с ними, йо понял, что если не столкнешься сразу с несколькими зомби и имеешь длинное оружие, хотя бы в виде дубинки, то вполне сможешь с ними справиться. Но если им удастся тебя окружить, то выжить у тебя шансов практически не будет. Анализируя произошедшее, он пришел к неутешительному заключению – что если бы он не получил книгу навыка с призывом скелета, тоже стал бы зомби. В таком ограниченном пространстве Юэ Джуну было бы тяжело справиться и с одним зомби, а уж трое одолели бы его сразу. После небольшой передышки Юэ Джун начал искать в комнате что-нибудь, что помогло бы ему выжить. Вскоре он нашел связку альпинистской веревки, рюкзак альпиниста, четыре пачки лапши быстрого приготовления и половинку пирога. Ну что же, не богато, Но для начала хоть что-то есть. Теперь они вместе со скелетоном были в состоянии какое-то время сдерживать натиск зомби в ограниченном пространстве комнаты. Но надо было учитывать и то, что вот в этом общежитии 8 этажей, на каждом этаже 20 комнат, в каждой комнате до 12 человек. В общей сложности здесь проживало около 1900 человек. Несмотря на то, что сегодня воскресенье и часть студентов ушла в город, в общежитии еще могло находиться более 600 человек. Даже если только треть из них стала зомби, то уже было бы страшно сражаться с ними здесь. Но самое главное в этих комнатах было мало еды и воды. Юэ Джун не знал, была ли заражена водопроводная вода, поэтому он решил использовать воду только из бутылок, что в разы уменьшало ее количество. А это означало, что находиться долго он здесь не мог. Тогда, приняв решение выбираться за пределы студенческого городка через окно, как более безопасный вариант, Юэ привязал один конец веревки к кровати и другой сбросил вниз. Убедившись, что веревки хватит для спуска, он немного успокоился и снова сел к окну, выбирая пути отхода. Скелетон встал рядом с ним, прикрывая его сзади. Посмотрев по сторонам, Юэ показалось, что весь университет будто сошел с ума. Части студентов удалось как-то вырваться из здания общежития, и теперь они в полной панике метались по территории городка, пытаясь избежать встречи с зомби. Многие из них имели повязки на теле и бежали с выражением ужаса и боли на лице. Но те, словно выученные солдаты, используя тактику захвата, окружали их и работали на уничтожение. Юэ с целью лучше осмотреть пути отхода, достал бинокль и стал внимательно осматривать происходящее на улице. Он невольно обратил внимание на то, как трое парней бежали уже далеко от общежития. Они очень торопились, чувствуя, что уже близки к спасению, и не обращали внимания на лежащие на их пути трупы, перепрыгивая через них. Торопясь и не соблюдая осторожность, один из них споткнулся и упал, растянувшись на земле. «Брат Джан, помоги!» панически закричал он другу, который бежал перед ним. Джан Мин оглянулся, но увидев, что к нему приближались зомби, с полным ужасом в глазах развернулся и убежал без оглядки. «Брат Джан! Брат Джоу! Помогите! Спасите!» В страхе кричал упавший паренек. Здоровый Джоу Фэн, ростом под метр восемьдесят, услышав его панический крик, начал колебаться. Обернувшись, он увидел, что парня окружила группа зомби, которые уже начали рвать и кусать его, и оттуда был услышан только его громкий крик. Увидев такое, Джоу Фэн был так напуган, что ноги его задрожали, и отвернувшись, он резко побежал вперед, больше не оглядываясь. Зомби продолжали группами нападать и убивать людей, А те только кричали и оставались каждый в одиночестве в своей беде. Были не в состоянии противостоять им. Весь студенческий городок погрузился в хаос. Студенты были напуганы и бегали от зомби, которые преследовали их. Поначалу на улице было немноголюдно, но сейчас, видимо, стремясь скорее покинуть общежитие, студентов стало намного больше, а еще больше стало зомби. Упавшие, растерзанные люди вскоре поднимались, но уже с каменными лицами и пустотой в глазах, видимо заразившись вирусом зомби, уже сами шли, как завороженные, на битву с живыми. Вирус буквально разлетался как по ветру, создавая эффект эпидемии, которую невозможно остановить. И, видя это, весь студенческий городок наполнила паника. Осознавая это, Юджун смотрел на происходящее, внутренне содрогаясь. Единственный выход из студенческого городка лежит через дорогу, ведущую к небольшому супермаркету. Но она была заполнена бегущими студентами, А перед самым супермаркетом, уже наготове, поджидая их, стояло около двух десятков зомби. И эта толпа блокировала путь к супермаркету и путь к выходу из студенческого городка. Группа ребят, бежавших из общежития, выбежала на эту дорогу. Но, заметив блокировавших путь зомби, остановилась. А зомби, как будто почувствовав жизненную силу ребят, повернулись к ним и медленно, как бы угрожая, двинулись в их сторону. Улица была не широкая скорее напоминавшая пешеходную дорожку. И зомби, воспользовавшись этим, почти полностью перекрыли путь, оставив только небольшой зазор. Сзади ребят тоже уже подпирали нагонявшие их зомби. Таким образом, парни оказались в окружении. В этот критический момент два студента, не желая сдаваться без боя, с диким ужасом в глазах и громкими криками бросились на впереди стоящих зомби. У обоих из них в руках были дубинки, Размахивая которыми, они напали на двух зомби и сбили их на землю. После чего один из парней попытался прорваться в небольшой зазор, но было слишком поздно. Его уже блокировали и схватили за руку зомби. Он что-то кричал в панике, но Юй его не слышал, было слишком далеко. Парень, не сдаваясь, бил и бил тубинкой зомби, пока тот не отцепился от него. Но воспользовавшись его заминкой, оставшиеся трое навалились на него и, блокировав его движение, приступили к своей кровавой трапезе. Другие зомби поднялись, и, привлеченные запахом свежей крови, заторопились к ним и также безумно вцепились в свою жертву зубами. Оставшиеся студенты смотрели на все это глазами полными ужаса, видя безысходность своего положения. Однако, видимо, найдя хоть какой-то выход, один из них, осмотревшись вокруг, побежал в сторону ближайших деревьев, что-то крича друзьям и жестами указывая наверх, на крону деревьев. В городке университета Юньхуа, как и везде, Во всех городах, повсюду было посажено много деревьев и кустарников. Оставшиеся ребята тоже побежали к ближайшим деревьям и ловко начали забираться на них. Но один из них, видимо, был не так спортивен, как другие, и потому не смог сам залезть на дерево и начал громко кричать о помощи. Привлечённые его громким и паническим криком, все зомби в радиусе 100 метров покачнулись и побрели в их сторону. Эти десятки зомби, действовавшие одинаково, выглядели словно армия, которой было по силам одолеть любое сопротивление в университете. Глава 4. Напряженный бой в общежитии. Парень, все еще надеясь на помощь, протягивал руки к тем, кто уже забрался на дерево. Но, не имея подготовки и находясь в оцепеняющем все тело ужасе, никак не мог дотянуться даже до нижних веток. А зомби медленно, но верно все ближе приближались к нему. И, наконец, добравшись, вцепились в него мёртвой хваткой. Видно было, что он отчаянно сопротивлялся и кричал, но участь его уже была предрешена. И вот уже раздался его последний пронзительный крик ужаса, который эхом разнёсся по округе, вселяя страх в сердца перепуганных людей. Наблюдавшие эту сцену расправы ребята, успевшие забраться на деревья, в паническом страхе начали быстрее и выше карабкаться вверх, стараясь подняться повыше оглядываясь на монстров, которые начали окружать их деревья. Уже десятки зомби сбились вокруг них в плотное кольцо, создавая практически непреодолимое препятствие к побегу с территории студенческого городка. «Это катастрофа!» – пробормотал Йоэ Джун, наблюдая за происходящим. Он хорошо осознавал то, что его положение становится практически безвыходным, поскольку единственная дорога, ведущая в город, оказалась полностью заблокирована. Сбежать отсюда стало теперь практически невозможно. Во всяком случае, чрезвычайно трудно. «У этих монстров единственным слабым местом была голова», размышлял Юэ, «но с такой способностью убивать людей даже малой царапиной с ними очень трудно справиться. Несмотря на то, что они такие медлительные, без огнестрельного оружия даже очень сильному человеку сложно с ними справиться». В этот момент раздался треск отломаемых досок созданной им баррикады, в результате чего в пробоинах показались два активно ломившихся в его комнату зомби. Скелетон незамедлительно двинулся к ним, взяв инициативу в свои руки, и мощным ударом сразу срубил голову одному из них. В этот момент Юи Джун увидел, как шар белого света освободился из тела поверженного и светящимся сгустком энергии плавно вошел в тело скелетона. Итак, один был убит быстро, благодаря реакции защитника Юэ, Второй же, успев глубже проникнуть в пролом, оказал небольшое сопротивление, но вскоре и его голова была также отсечена костяным топором. И опять энергия убитого монстра в виде светящегося белого света вновь вошла в тело скелета. Наблюдая это, Юэ понял. Призванные монстры, убивая зомби, набирают свой опыт, ничего не передавая хозяину. Похоже, для того, чтобы стать сильнее, я должен сам убивать монстров. Это открытие заставило Юэ поменять свой первоначальный план. Изначально он хотел использовать только скелета для борьбы с зомби, потому как он очень боялся заразиться. Но теперь оставаться в безопасности за спиной скелета, не набирая опыт стало бессмысленно. Если он сам не будет сражаться, он никогда не станет сильнее. Юэ не знал точно, что произойдет с этим миром в будущем, но ему было предельно ясно, что мир станет крайне жестоким местом. И если он сам не окрепнет, ему будет сложно в нем выжить. Привлеченный звуком борьбы – В комнату через сломанную баррикаду начали ломиться другие зомби. «Скелетон, атакуй двух слева!» – приказал Юэ. Получив приказ, скелетон, резко повернувшись, шагнул в сторону влезавших и, с силой разворота, взмахнув топором, буквально снес голову одного из них. В это время еще один, едва забравшись внутрь, как споткнулся и упал. Скелетон мгновенно подскочил и прикончил его, также безжалостно отрубив голову. Лицо последнего, ломившегося, было до неузнаваемости изуродовано. Глаза были пустые и безжизненные. Во многих местах были вырваны куски плоти. Через раны еще сочилась, уже начиная запекаться кровь. Было понятно. Зомби он стал совсем недавно, но уже полностью охваченный вирусом, уверенно и безжалостно шел убивать свою жертву. Он, ничего не видя своими пустыми глазами, непонятно как ориентируясь в пространстве, проломился сквозь баррикаду и направился прямо к Юэ но Йо уже не стал полагаться только на скелетона и не позволил ему допить последнего зомби. Он, собрав все свои силы, преодолевая свои страхи, отдавая себе отчет в том, что только он сам должен принять этот бой, сделал уверенный шаг вперед. Подняв высоко дубинку, он с размаху опустил ее на голову этого зомби. Свернув тому шею, он увидел, как белый шар полетел в его сторону и, не принося никаких ощущений, мягко вошел в его тело после чего Юэ и Джун, немного успокоившись, отдышался, переводя дух, поскольку в комнате больше не было зомби. Но снаружи на улице их было еще очень много. Видимо, ориентируясь на шум борьбы, некоторые из них пытались влезть в окно. Другие, войдя в здание, по лестнице пробирались через поверженные тела к баррикаде, стремясь попасть в комнату. «Очень, очень много зомби!» Пытаясь принять какое-то более практичное решение, чем, сидя за дверью, бить их по одному, твердил себе Юэ видя сквозь щели баррикады бесконечное получище жардущих его крови монстров. Он хорошо понимал, что они вряд ли дадут ему ещё одну передышку. Собравшиеся у дверей множество лишённых жизни глаз оказывали на него сильное гнетущее давление. Ближний бой с зомби потреблял много очков выносливости. Это были очень напряжённые моменты, поскольку даже малейшая царапина была смертельна для юя Тем более гнетущее давление от десятка зомби было на совершенно другом уровне, чем давление от одного-двух зомби. Но, благодаря предусмотрительности Юэ, дверь была защищена, и поэтому через неё могли одновременно пробраться в комнату не более трёх монстров. И сейчас очередные трое лезли сквозь преграды внутрь. «Скелетон, эти трое в дверях твои!» твёрдо кинул помощнику Юэ и обернулся к окну, через которое лезло ещё одно чудовище. «А вот этот, мой!» с ненавистью сверкнув глазами, Он с силой ударил дубинкой по голове и убил еще одного зомби. Скелет после поднятия уровня стал сильнее, чем прежде. Он буквально оттеснил всех троих зомби обратно к двери и быстрым ударом отрубил голову одному из них. Оставшиеся двое пытались обойти сраженного, но споткнулись о преграды и свалились на пол. Юэ Джун решительно воспользовался этой возможностью и, рванувшись к ним, разбил голову одному из упавших. Скелет же своим косиным топором отрубил голову второму. Юэ не успел даже передохнуть, как следующая партия опять ломилась в двери и окно. «Скелетон, к двери!» — повторил он свой приказ и уже увереннее шагнул к окну, через которое лез очередной монстр с выдранными глазами. Уже не чувствуя страха, он, размахнувшись, сильно ударил влезавшего по голове. Белый светящийся шар из тела убитого зомби только укреплял волю сражавшегося за свою жизнь человека. Скелетон же, стоя перед дверью, ловко расправлялся с теми, кто пытался влезть через проем. Очередное обезглавленное тело полностью перекрыло брешь в баррикаде, но оставшиеся даже не попытались сдаваться и, яростно растирая его на куски, пытались пробраться через упавший труп. Медленно, но верно и с большим трудом, но все же у них это получалось. Юэ, снова воспользовавшись их возней, использовал эту возможность и, приблизившись к ним, нанес поочередно два удара разбив ему головы. Со всех убитых тел бесконечно сочится с кого уже загустевшая кровь, а с кого еще почти свежая, заполняя комнату невыносимым смрадом, вызывая тошноту и головокружение. Тела уже почти полностью перекрывали вход во внутрь комнаты, оставив, однако, за баррикады еще не оставляющих желания ворваться к ним. Они решительно не оставляли свои попытки протиснуться в комнату, но смогли лишь просунуть голову. Юэ и Скелетон тоже не упустили такого момента, И с легкостью одолев сразу обоих, одному разбив, а другому отрубив голову. Оглянувшись, Юэ заметил, что через окно опять тщетно пытается влезть еще один зомби. «Опять мой!» Как бы отсчитывая очередной рубеж, тихо, но уверенно произнес Юэ. Он сделал твердый шаг в сторону окна и с размаху опустил дубинку на торчащую в окне голову, не дав влезавшему забраться. После очередного полученного белого шара в его сознании прозвучал голос. Вы перешли на третий уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик. Сила и выносливость. Сильно задыхаясь, сделал выбор Юэ. Это сражение с кровожадными монстрами уже значительно уменьшило его выносливость. Также ему не хватает физической силы, чтобы убивать зомби с одного удара. Поэтому ему приходилось вкладывать больше выносливости в каждый удар, чтобы добиться этого. Думая об этом, он почувствовал тепло, разливающееся по телу, и ощутил, что стал немного сильнее. Глава пятая. Яблоко здоровья. Вернее сказать, что он скорее догадался, чем почувствовал, что после ощущения легкого тепла, растекающегося по его телу, он становится немного сильнее. Но в то же время он тоже уже знал, что почувствовав прилив сил, не стоит расслабляться. И осторожный взгляд в сторону двери только подтвердил его догадку. Там настойчиво лезли сквозь пробоины, как он успел заметить, как минимум еще три зомби. Но скелетон был уже наготове, и неустанно, продолжая борьбу, тут же срубил топором голову первому из них. Заслуженный сгусток энергии благодатно вошел в него в виде белого света, ненадолго окружив его слабым свечением, после чего небольшая часть костей, вырванных из его груди, вновь восстановилась. Он вырос еще на один уровень. Он демонстрирует довольно быстрый рост. Радостно удивился Юэ. Увидев это, каждый раз, когда скелетон поднимает уровень, его характеристики увеличиваются в сумме на 6 пунктов, в то время как Юэ может повысить только 2 пункта. Они растут в уровнях одинаково, но при этом скелетон становится сильнее в 3 раза быстрее, чем Юэ. Этому может было только позавидовать. После повышения уровня и став еще сильнее, скелетон довольно легко справился и с последующими, ломившимися в их укрытие зомби. Похоже, они были пока последними, и к ним в комнату больше никто не ломился. Видя это, Юа смог выдохнуть с плевчением, даже несмотря на сильное зловоние, распространившееся в комнате и истоптанные в ходе борьбы лужи грязи и крови, в которых, как он успел заметить, валялись выпавшие из поверхных зомби черные монеты. Он надел перчатки и прошелся по комнате, собирая их. Хоть сейчас он и не знал, для чего они ему нужны, но, как он полагал, в будущем они должны сыграть для него важную роль. Собрав все монеты, Юа вернулся к окну и сел передохнуть и собраться с мыслями. Он понимал, что ему просто необходимо как-то восстанавливать свою выносливость. «Здесь нельзя оставаться слишком долго», — подумал он, стараясь принять какое-то решение относительно дальнейших действий. Окинув комнату взглядом, он отметил для себя, что в этой небольшой комнате лежит более десятка обезглавленных трупов. С них течет кровь, стоит зловоние, все это приводит в удручающее состояние, и понятно, что здесь просто невозможно оставаться даже на короткое время. После напряженного боя у её и Джуна пересохло во рту, Он сделал глоток воды из бутылки, не решаясь пить воду из-под крана, опасаясь того, что вирус может присутствовать и в воде. В конечном счете он умрет, если останется здесь, и совсем нет гарантии того, что зомби не появятся здесь снова в поисках своих жертв. Юэ Джун позволил себе передохнуть минут 10. Он почувствовал, что этого хватило, чтобы его выносливость восстановилась с 4 до 7 пунктов. Еще через 20 минут его выносливость достигла 8 пунктов. Похоже, что скорость восстановления выносливости не является фиксированной величиной. Чем больше ее потратишь, тем сложнее будет ее полностью восстанавливать, размышлял Юэ, наблюдая за восстановлением. Заметив, что в студенческом городке стало спокойнее, Юэ понял, что нельзя больше находиться здесь под укрытием закрытого пространства его убежища. Студенты и сотрудники университета либо заразились, либо нашли место, где смогли спрятаться, отметил Юэ а зомби уже перестали куда-то торопиться и начали просто бесцельно своняться по территории университета. Хотя все еще большая их группа была сосредоточена вокруг деревьев, на которых спасались парни, успевшие забраться на них. В связи с этим, сейчас под его окнами практически никого не было, если не принимать во внимание несколько отдельно стоящих субъектов, не представляющих особой опасности для уже окрепших бойцов. «Спускайся», — приказал Йоэ Джун скелету, наблюдая за поведением неприятеля. Скелет, закинув свой топор за спину, начал спускаться по веревке, которую до этого скинул Юэ. Но поскольку бесшумно спуститься скелет не мог, и в установившейся возле общежития тишине его было хорошо слышно, то зомби, обернувшись на этот звук, медленно побрели к нему. После того, как скелетон, оказавшись на земле, смог прикрыть отход Юэ Джуна, тот надел большой рюкзак и тоже начал спускаться. Надеяться на безопасное предприятие не приходилось, да и скелетон, выполняя свою роль, исправно следил за поведением неприятеля и, заметив их медленное приближение, привлеченное движением хозяина, сам направился в их сторону, держа топор наготове. Подойдя ближе к одному из них, он единым взмахом поверг его, оставаясь при этом хорошим прикрытием для спускавшегося еще Юэ, который, едва успев вступить на землю, как тут же заспешил к подходящему к нему медлительным монстрам и круша их сильными ударами своей дубинки. На открытом пространстве бой шел свободнее и, сражаясь с ними один на один, Их мог осилить любой человек, если не будет бояться заразиться от них. Зомби очень медлительные, и это их самый большой недостаток. Еще два оказавшихся неподалеку зомби, заметив поблизости Юи Джуна, предчувствуя добычу, двинулись в его направлении. Но скелет опередил их и, легко и свободно орудуя своим топором, срубил, почти шутя, им головы. После двойного повышения уровня, скелет легко может одолеть зомби, правда только до тех пор, пока его не окружит с десяток их. «Двигаемся в этом направлении!» Как всегда твердо и строго прозвучал приказ Юэ, указывавшего на дорогу, ведущую к небольшому супермаркету, и он сам первый ринулся туда. Скелетон, получив приказ, не раздумывая, тоже бросился в ту же сторону, сжимая топор. Но, несмотря на то, что Юэ бежал быстро, как только мог, он не мог соперничать в скорости со скелетоном. Теперь стало хорошо заметно разница в два пункта характеристик, поскольку с 12 пунктами ловкости скелетон бежал намного быстрее. Юэ заметил это после того, как начал отставать. Бегущие по улице скелет и Юэ топая производили определенный шум, который и привлек к ним внимание находящихся в районе их пути зомби. Поэтому вскоре за ними потянулся шлейф медлительных, слонявшихся неподалеку в поисках жертв монстров. Но, несмотря на их замедленные действия относительно Юэ и скелетона, с добрый десяток зомби все же настойчиво преследовали их. Учитывая их количество, они все же понемногу начинали оказывать немалое гнетущее давление на Юэ, и он четко осознал, что если его окружат, то он не выживет. Не останавливая своего бега, Юя заметил, что возле супермаркета блуждало что-то около четырех зомби, которые, услышав шум приближающихся людей, тоже повернулись в их сторону. размахивая своим костяным топором, подбежавший к ним скелетон первым напал на них, мгновенно выведя из борьбы сразу двоих. Двое оставшихся схватили его и пытались вырвать кости, но скелетон, став уже намного сильнее, спокойно, резкими уверенными движениями быстро срубил Ии им головы, дав тем самым возможность Юи и Джун добежать до супермаркета. Потрясающе! Не мог не восхититься юя с одобрением, глядя на своего защитника. Скелет являлся нежитью без плоти и крови, поэтому он не знал страха перед зомби-вирусом. Если бы Юи был окружен четырьмя зомби, то не было бы никакого способа их всех убить. Дубинкой новичка тут не справится но такой инструмент, как острый костяной топор в руках скелетона, это незаменимое оружие. Что это? Осматривая место боя, внимание Юэ привлекло красное яблоко среди безглавленных скелетоном трупов. Оно находилось в непонятном, прозрачном пакете, поэтому на нем не было ни следов крови, ни грязных останков зомби. Юэ подобрал пакет с яблоком и четыре монеты выживания и быстро скрылся от возможных преследователей в супермаркете. И только там, взглянув на это яблоко, он тут же получил информацию о нем. Яблоко здоровья. Вне боя позволяет восстановить 4 пункта выносливости за пять минут. Стоимость – 15 монет выживания. «Отлично!» – обрадовался юя и убрал яблоко в карман. Внутри супермаркета он заметил останки двух зомби, бывших когда-то сотрудниками магазина, но они уже были уничтожены подоспевшим скелетоном. Осмотревшись, Юэ Джун не нашел ничего, что могло бы ему угрожать, и поэтому сразу же бросился к полкам с конфетами, шоколадом и другой высококалорийной продукцией, сметая их в свой рюкзак, Эти питательные продукты дадут ему необходимую энергию, чтобы пережить сегодняшний день. Затем, перейдя в другой отдел, он также сложил в свой рюкзак немного пакетов лапши быстрого приготовления и несколько бутылок очищенной воды, быстро заполнив свой рюкзак до отказа. Глава 6. Защитный костюм. Уровень 1. Теперь уже внимательно рассматривая этот небольшой супермаркет, Юэ пришел к выводу, что это не то место, где можно, немного укрепившись, задерживаться настолько, чтобы попробовать сюда собрать всех оставшихся в живых людей. Почти все стены стеклянные, а значит могут быть легко проломлены под натиском не только группы зомби, но они не смогут остановить даже одного. Только большие и мощные, хорошо укрепленные здания способны защитить людей от неутомимой силы, возникшей из ниоткуда и увеличивающейся со скоростью вирусной эпидемии угрозы. Да, тяжеловато будет оценивающий подумал Юэ, приподняв свой рюкзак. Но зато теперь не буду голодать. Но все-таки немного взвесив свои силы, ему пришлось выложить больше половины набранных продуктов из рюкзака. Ему нужно было скорее сбежать из студенческого городка. И для этого ему нужны силы. Но если он возьмет с собой тяжелый рюкзак, то сил явно будет недостаточно, что скажется и на его выносливости. При поднятии уровня ему приходилось вкладывать пункты в силу и выносливость, чтобы увеличить свои шансы на удачный побег в безопасное место. Юэ Джун еще раз сделал несколько глотков воды, воспользовавшись тем, что можно пить из бутылки, которую позже можно оставить в супермаркете. Но он на этот раз решил поступить иначе. Выйдя на улицу, он специально бросил эту бутылку так, чтобы произвести больше шума. На что больше двух десятков зомби, привлеченные звуком, обернулись и побрели в их сторону. Несмотря на то, что перед ним стоял скелетон, он опять ощущал сильное, гнетущее давление, исходящее от них все с большей силой по мере их приближения. Глядя на эту толпу, Юйя словно сжался в тугой комок, стараясь сконцентрировать все свои силы, готовясь к бою. Да, ему пришлось их выманивать маленькими группами, используя себя как приманку так как они, сбившись в кучу, плотно стояли возле красиво растущих в конце супермаркета деревьев, что не давало бы ему пространства для маневра. А другого пути для выхода в город не было, и не пройти мимо них незамеченными не представлялось возможным. Ожидая подхода зомби и готовясь к битве, он вдруг неожиданно услышал крик. «Помоги! Спаси нас!» громко кричал парень, сидящий на дереве. «Это был Ченган» и привлеченные его криком отошедшие было зомби, не находящие под деревьями своих жертв, вернулись обратно. «Не кричи, Чаньган! Видишь, на твой крик ушедшие зомби вернулись обратно!» Попытался остановить его другой парень. сунь я не сумасшедший. Посмотри, как много их вокруг. Если никто не придет нам на помощь и не поможет нам спастись, долго ли мы сможем еще оставаться на этом дереве?» «Сможем ли мы сами сбежать от этого ужаса?» Сунь сразу замолчал. «Хоть зомби и медлительны, но их все еще очень много в студенческом городке, потому сбежать от них будет нереально. Тем более, что ребята уже поняли, что заразиться от них можно через любую царапину, и от этого нет лечения, а потому им становилось еще страшнее». После того, как часть зомби вернулась обратно к деревьям, гнетущее давление на Юй и Джуна несколько снизилось. Однако еще достаточно большая их группа, не меняя своего направления, продолжала движение в его сторону. Поэтому Скелетон, не дожидаясь команды своего хозяина, побежал к ним навстречу и размахивая топором прямо с разбега от себя голову первым, что попался на его пути. Юэ двигался следом за Скелетоном, держа все поле предстоящей битвы под видимым контролем и принимая неожиданно для своего помощника решение, и сказал, указывая на ближайшего зомби. «Скелетон!» отрубей ему руки!» Но, несмотря на необычность команды, скелетон, призванный выполнять любое распоряжение хозяина, шагнул вперед и двумя взмахами топора отрубил руки ближайшему зомби. «Если скелет будет убивать всех сам, — подумал Юэ, — то я не буду получать никакого опыта и, соответственно, не смогу стать сильнее». Юэ Джун уже усвоил, что только убивая лично, он сможет поднимать уровень и получать пункты характеристик. Теперь, увидев уже ослабленного противника, он вышел из-за спины скелетона и, ударив дубинкой, сломал зомби шею. «Удивительно!» — воскликнул с восторгом Чинган. Он все еще сидел на дереве и оттуда прекрасно видел, как слаженно действует парень и скелет. «Назад!» — после убийства двух зомби крикнул Юэ, видя то, что оставшиеся медленно, но верно предпринимали попытку окружить их. А вот этого допустить никак нельзя, ведь если они их окружат, Это будет печальный конец для Юэ. После приказа Исклет и сам Юэ быстро отошли назад, выходя из окружения. Еще группа зомби продолжала брести в их сторону. Но среди них не было слаженного движения. Некоторые шли чуть быстрее, другие же чуть медленнее, что вело к неравномерному их приближению. А это давало Юэ хороший шанс справиться с ними. «Отруби ему руки!» — скомандовал Юэ, указывая на того, что оказался ближе к ним. Скелетон быстро шагнул вперед, и, взмахнув топором, тот же привел приказ в исполнение. Юэ же, вновь пользуясь своим разработанным планом, нанес свой сокрушительный удар, быстро выйдя из-за скелета. В это же время скелет, прикрывая своего хозяина, расправлявшегося с подготовленным им зомби, убил еще одного, приблизившегося монстра. После этих побед они снова разорвали дистанцию и, действуя таким же образом, одолели всю эту группу зомби. Вы перешли на четвертый уровень. «Пожалуйста, распределите два очка характеристик». Как только Юэ убил последнего зомби, то услышал в своем сознании такое приятное сообщение. «Распределить в силу и выносливость», сильно задыхаясь, сказал Юэ. Этот бой отобрал много выносливости, и у него осталось всего три пункта. По телу снова прошла теплая волна, и он ощутил легкий прилив сил. Незадолго до этого скелет также перешел на четвертый уровень. И его характеристики стали уже на 30% выше, чем у обычного человека. Пока они сражались с этой толпой, Льюя постоянно поглядывал еще на троих зомби, которые стояли в разнобой не так далеко от них. «Убей их! А зачем возвращайся?» Приказал он скелету, указывая на этих троих. Он очень устал, ему нужно было отдохнуть и восстановить выносливость. Получив приказ, скелет быстро пошел и орудуя своим топором, легко справился с заданием. «О, но что это?» Воскликнул Юэ, заметив, что из тела последнего выпала белая шкатулка длиной около 30 сантиметров. Она просто лежала рядом с поверженным зомби. Юэ Джун сразу подошел и подобрал ее. «Белая шкатулка сокровищ. Внутри этой шкатулки может быть снаряжение, которое вы сможете использовать, но есть вероятность, что она будет пустой». «Испытайте свою удачу!» Такое сообщение появилось в его сознании, когда он подобрал и рассматривал шкатулку. Недолго думая, Юэ сразу же открыл ее, как оно вспыхнуло белым светом и исчезло. А перед Юэ появился костюм. Защитный костюм, снаряжение первого уровня. Плюс один ко всем характеристикам. Костюм способен три раза заблокировать распространение инфекции от зомби до пятого уровня. Не защищает от зомби выше пятого уровня. Можно носить с другими защитными костюмами, но бонусы не будут складываться. Прочность 3 единицы из трех. Стоимость 50 монет выживания. Отлично, порадовался Юэ и сразу же принялся надевать его. Он увеличивал все его параметры на 10% относительно обычного человека. Также костюм отбивал три атаки зомби, что было эквивалентно трем жизням. Юэ должен быть предельно внимателен сражаясь с зомби один на один, потому как малейшая ошибка, и он заразится. Но теперь с этим костюмом ему нужно быть очень осторожным, только будучи в окружении нескольких зомби. Этот костюм действительно равносилен трем жизням. Надев костюм, который неожиданно подстроился под его размеры, Юэ Джун посмотрел на дерево и показал ребятам большой палец, после чего отошел отдыхать в супермаркет. Ченган, что он имел в виду? Спросил в удивлении Сунь Юй. И почему он ушел обратно в супермаркет? Может быть, он потратил слишком много выносливости? Предположил Чинган. Сражение будет тратить вашу выносливость, поэтому вы не сможете сражаться слишком долго. Юй Джун, отступая в небольшой супермаркет, оставался на чеку и внимательно осматривался. Добравшись до цели, он расположился на отдых, оставив скелета охранять. Глава 7 Небольшой супермаркет. Юэ избавился от всех зомби рядом с супермаркетом. Воблизости остались еще те, которые бродили вокруг деревьев и блокировали путь в город. После надевания защитного костюма его выносливость достигла 12 пунктов. За 5 минут отдыха его выносливость восстановилась с 4 до 7 пунктов. Он отдохнул еще 20 минут, но так ни одного пункта больше и не восстановил. Я сражался слишком долго, и мое тело уже устало. Выносливости по-прежнему не хватает. Пробормотал задумчивости Юэ. Он провел сегодня очень много боев. Хоть он и отдыхал, но, видимо, естественное восстановление выносливости ограничено. Что ж, придется использовать это яблоко. Он достал яблоко здоровья и надкусил его. Оно было очень вкусным. Юэ ощутил сладкий сок во рту и не заметил, как съел его. После этого он ощутил волну свежести во всем теле и почувствовал, как усталость уходит. Через пять минут после этой волны его усталое тело постепенно восстановилось, и его выносливость достигла 12 пунктов. Хорошо отдохнув, ю Джун в сопровождении скелета вышел из супермаркета. «Он вышел!» — возбужденно сказал Сунь Юй, как только Юэ появился. Чэнь Ган тоже увидел Юэ, ощутив при этом легкое волнение и беспокойствие. Ведь если Юэ Джун не поможет им, то они сами не смогут выбраться отсюда. Юэ посмотрел на зомби, окруживших деревья, размахнулся и бросил в их сторону банку пива. Как только раздался громкий звук, все кружившие зомби оглянулись и медленно побрели на звук. «Пошли!» — крикнул Юэ скелету и сделал шаг, сжимая дубинку в руках. Получив приказ, скелет бросился навстречу зомби. Добравшись секунд за десять до ближайшего, он взмахнул топором и отрубил ему голову, разбрызгав кровь вокруг. Услышав шум битвы, к нему поспешили сразу трое стараясь окружить его. Не теряя времени, к ним уже подоспел Юэ, и яростно ударив дубинкой, сломавшую одному из них, и сильно пнув другого, сбил его на землю. Надев защитный костюм, Юэ Джун стал смелее. До этого он даже и подумать боялся о том, чтобы ударить ногой тело зомби, потому что любая царапина стала бы фатальной. Получив небольшую свободу, скелет быстро справился и с третьим. После получения четвертого уровня, его общая сила уже на 30% превышала способности нормального человека. Это сказалось и на его боевых качествах, его реакция улучшилась. Юэ сделал шаг вперед и обрушил дубинку на упавшего зомби, разбивая тому голову. Всего за несколько секунд четыре зомби пали жертвами совместных действий ю и скелета. Но, заметив, что оставшиеся монстры почти их окружили, борцы опять немного отступили а затем быстро атаковали крайних слева и после скоротечного боя убили еще троих зомби. И снова отступили. После нескольких таких атак Юэ Джун со скелетом полностью уничтожили всю группу зомби. «Невероятно! Я не думал, что у нас в университете был кто-то такой сильный!» Со вздохом сказал Ченган, глядя как Юэ на пару со скелетом легко разобрались со всеми зомби. Сунь Юй и еще студент по имени Ван Шуан согласно кивнули. После победы над этими зомби Выносливость Юи и Джуна упала всего на три пункта, и сейчас было на отметке в девять пунктов. После нескольких повышений силы и выносливости он стал тратить меньше усилий и мог сражаться немного дольше. Как только они одолели всех зомби, юй прошёлся и собрал все чёрные монеты. Видя, что все зомби устранены, все парни ловко спустились с дерева. «Привет! Я Чэньган, третий курс», — представился Чэньган, спустившись с дерева первым. «Я Суньюй». Также третий курс. Я Ван Шуан. Тоже третий курс. Сунь Юй и Ван Шуан также подошли и представились. Я Юэ Джун. Благодарю за помощь, предоставленную нам ранее. Он имел в виду то, что Чэнь помог Юэ, догадавшись поднять шум, отвлекая на себя внимание большой группы зомби, чем дал Юэ возможность победить первую, меньшую часть большой толпы. В противном случае он мог и не одолеть всех за один раз. Самое страшное в зомби это не их сила, их количество и их способность заражать зомби-вирусом. С группой более чем в два десятка зомби сражаться было бы трудно. Хоть их и можно было бы убить, но пришлось бы затратить всю свою силу и выносливость. «К чему такая скромность? Я ведь до сих пор еще не поблагодарю тебя за наше спасение!» С облегчением засмеялся Чинган, а затем, указав на скелета, спросил «Юэ, где ты взял это?» Сунь Юй и Ван Шуан также с удивлением смотрели на скелета, стоящего рядом с Юэ. Они сами видели, как легко и просто он убивает зомби с одного удара. «Давайте зайдем внутрь и поговорим. Здесь не место для разговоров», — ответил Юэ, указывая на небольшой супермаркет. Рядом с ними уже не было зомби, но в студенческом городке все еще было, наверное, больше тысячи зомби. Поэтому они все еще не были в безопасности. Группа Чингана, согласившись с ним, быстро последовала за Юэ в супермаркет. Войдя внутрь... Сунь Юй сразу же бросился к стойке и, взяв банку пива, с жадностью выпил ее. А затем, испустив долгий выдох облегчения, беспечно сказал. «Вот теперь мы наконец-то в безопасности, а я так хотел пить». Юэ Джун посмотрел на него с легким недоумением, ведь они по-прежнему не были в безопасности. К тому же он не хотел излишне шуметь, дабы случайно не привлечь зомби. Чэнь Гань, также напившись воды, подошел к Юэ и снова спросил, указывая на скелета. Где ты взял его? Ты можешь нам рассказать?» Сунь Юй и Ван Шуан также в нетерпеливом ожидании смотрели на Йоя Джуна. После внезапного превращения мира в зомби-апокалипсис все начали понимать, что только сильные смогут выжить. Но Йоя, в свою очередь, не спеша ответить на интересующих вопрос, спросил, глядя на Чаньгана. «Вы слышали голос, который назвал себя богом?» «Да, я слышал это!» ответил Чаньган. Я тоже слышал. И я тоже. Подтвердили Сунь Юй и Ван Шуан. Так вот, после того, как я убил своего первого зомби, из него выпала книга навыка. Изучив эту книгу, я смог использовать навык и призвать этого скелета. Медленно продолжил Юэ, понимая, что все-таки это не то, что нужно было бы сказать, так как для выживания нужно больше сильных людей. Глава 8 у «Ты убил так много зомби, потому что у тебя есть какие-то книги навыков?» С нетерпением спросил Сунь Юй. «Дай нам книги, а мы поможем тебе убивать зомби!» «У меня нет книг», — ответил Юя. «А затем продолжил. Убивая зомби с помощью дубинки новичка, вы сможете набирать опыт и стать сильнее». Он посмотрел на их пустые руки. «Где ваши дубинки?» «Мы бросили их, когда убегали» ответил Чэньган со стыдом. Сунь Юй и Ван Шуан также опустили головы. Дубинки новичка длиной около метра весили несколько килограмм, поэтому они не взяли их с собой. Теперь же, узнав, что с помощью этой дубинки можно было убивать зомби и становиться сильнее, ребята сильно сожалели, что отбросили их. «Может ли кто-то из вас водить машину?» – неожиданно спросил Юя, глядя на смущенных парней. Дальше по дороге студенческого городка было еще не менее трех десятков зомби, Юэ и скелет могли бы постепенно, но достаточно медленно от всех избавиться. Но при этом они потратили бы на это много сил и выносливости. Прорваться через преграду быстро можно было бы только с помощью автобуса. «Я умею водить», — ответил Ван Шуан, в то время как Ченган и Суньюй покачали головой. «Ты сможешь управлять автобусом?» — спросил Юэ, глядя на Ван Шуана. «Я водил только легковой автомобиль и никогда не управлял автобусом». «Но думаю, что принципы вождения должны быть такими же», — ответил Ван Шуан. «Похоже, это наш единственный выход. Мы должны добраться до автобуса», — долго не раздумывая сказал Юэ. «Это слишком опасно». Уставший, но будучи уверенным, что выражает общее мнение, возразил на это Сунь Юй. «Снаружи полно зомби. Почему бы нам не спрятаться здесь? Как видите, здесь есть еда, вода и поблизости уничтожены все зомби». Пока мы здесь, нам вообще не надо беспокоиться о пропитании. Зомби лишь медлительная нежить, и при столкновении с современной армией они будут быстро уничтожены. Здесь мы можем дождаться армии, которая спасет нас. Разве это не лучше? Хотя Юи Джун и поднял уровень три раза, он не настолько силен, чтобы вообще не бояться зомби. Встретив десяток, им придется искать обходные пути. В то же время в студенческом городке еще очень много зомби, и даже малейшая их ошибка приведет к смерти потому Сунь не хотел так сильно рисковать. Ченган и Ван Шуан хранили в знак согласия с ним молчание. Если люди напуганы и при этом дать им выбор, то они предпочтут остаться в безопасности, а не брать на себя риск. Небольшой супермаркет, полный еды и воды, а также Юэ Джун и скелет в качестве защиты от окружающих зомби все это делает это убежище идеальным. Понятно. Тогда вы оставайтесь, а я пойду. Юэ посмотрел на них, надел рюкзак и пошел к выходу из магазина. Даже если он и спас их, он не сможет сказать им, что им делать. А если они не хотят, он не может заставлять их действовать. Как только Юэ со скелетом вышли из супермаркета, в сердца студентов начал прокрадываться страх. Без сильного защитника в этом зомби-мире их будущее выглядит мрачным. Если бы я имел такую возможность, то непременно научился бы водить машину посмотрел Юэ с грустной улыбкой в направлении стоянки автобусов. Его семья была бедной, и, конечно, у них не было лишних денег на обучение вождению Что ж, прикажется, я могу рассчитывать только на себе Надеюсь, ключ будет внутри. Юэ Джун сделал глубокий вдох и направился к верхней части рампы, где стоял автобус. Автобусы университета Юньхуа большие и легко пройду через такое препятствие, как зомби, в отличие от легковых автомобилей. В верхней части рампы Юэ увидел несколько шатающихся зомби, которые, услышав шаги приближающихся людей, побрели в их сторону. Скелет взял на себя инициативу и бросился первым в их сторону, быстро обезглавив топором ближайших двух. Юэ тоже не отставал, чувствуя защиту костюма. Он решительно шагнул вперед и тоже атаковал врага ударом дубинки по голове. Его сила возросла уже на четыре пункта, поэтому убивать зомби стало легче. Вдвоем они довольно быстро уничтожили тех, кто только что пытался их окружить. При этом Юэ Джун потратил всего одно очко выносливости. «Вы перешли на пятый уровень. Пожалуйста, распределите два очка характеристик». Юэ услышал такой ожидаемый, приятный звук после смерти последнего зомби. «Распределить два пункта выносливость», быстро решил Юэ. «Без достаточной выносливости он не сможет сражаться долго. К тому же выносливость нужна и для боя, и для бега. Если не будет хватать сил...» то нужно будет приложить больше усилий за счет выносливости. Вновь по телу прошла теплая волна, и его выносливость восстановилась, а также немного возросла. Рядом со стоянкой автобусов находилась открытая баскетбольная площадка, на которой было множество недавних студентов, превратившихся теперь в зомби. Привлеченные звуком боя на стоянке, они начали медленно группироваться, решительно приближаясь к ним. Юэ посмотрел на них, потом посмотрел на автобус, И увидев, что в той стороне никого не было, сразу же бросился туда. «Черт возьми! А вот об этом я никак не подумал!» «Здесь нет ключей!» — воскликнул юя забежав в автобус. Немного порывшись возле водительского места, он быстро выскочил обратно. За это время зомби с баскетбольной площадки приблизились довольно близко. В дополнении к ним юя увидел, что от живых корпусов двигались еще особи, также привлеченные шумом. «Дайте мне хоть передохнуть!» Снова воскликнул Йоя, в нерешительности начиная понемногу отступать, глядя на эту толпу. Даже если он потратит всю свою выносливость, он не сможет их всех одолеть. В этот момент в его сторону бросилась неизвестно откуда взявшаяся девушка с длинными, гладкими волосами черного цвета. Она была в джинсах и держала дубинку новичка в руках. Эта девушка передвигалась и фехтовала, как будто в танце. Дубинка двигалась, словно продолжение ее рук и после каждого ее удара зомби падали, как подкошенные, со сломанными шеями. От всех, кто атаковал ее, она ловко уклонялась, словно делала очередное па в своем танце, и никто так и не смог прикоснуться к ней. «Следуй быстро за мной!» — крикнула она ему, когда достаточно приблизилась. «Зыдзын? Да это действительно она?» — подумал Йоя в то время, как бросился за ней. Глава 9. Малый огненный шар Юэ джун и скелет пробивались за дзы цин У, в направлении небольшого искусственного водоема, в центре которого был небольшой павильон. Павильон располагался на клочке земли, окруженный со всех сторон водой. Павильон располагался на кочке земли, окруженный со всех сторон водой. Путь к нему также пролегал по узкой полосе земли, по которой мог пройти только один человек. Таким образом этот островок превращался в небольшую крепость. Добравшись до озера, они побежали по тропе к павильону, стремясь оторваться от преследовавших их зомби и отдохнуть там. На полпути Юэ оставил скелета убивать зомби, которые шли за ними. На такой узкой полосе, сколько бы их не было, они не представляли угрозы скелету. «Привет! Я Цзин-Цин-У». Добравшись до павильона, девушка представилась. «Могу я узнать, как тебя зовут?» – спросила она своим приятным голосом. Юэ Джун посмотрел на нее и с небольшой усмешкой ответил. «Сестренка Цзы, меня зовут Йой Джун. Думаю, что у нас в университете нет тех, кто не знает тебя». Стоящая перед ним девушка была высокой и стройной. Гладкие черные волосы спадали ниже плеч, на утонченном лице выделялись красивые черные глаза, и кожа ее была белоснежной, словно белый нефрит. Она была признана одной из самых красивых девушек университета Юньхуа. Больше год назад на новогодней вечеринке университета Цзы Цзин У исполнила потрясающий танец с мечами. С тех пор этой милой и прекрасной девушкой было очаровано большинство студентов-парней. Также говорят, что многие богатые юноши приезжали на роскошных автомобилях, только чтобы познакомиться с ней. Юэ Джун не был одним из этих влюбленных студентов. Однако из-за удивительного танца с мечами в ту новогоднюю ночь он ее запомнил. Юэ даже подумать не мог, что такой восхитительной и обворожительной девушке хватит смелости и мужества, чтобы бороться с зомби лицом к лицу, да еще так мощно. «Это способность, которую ты получил?» спросила Цзи Цзин У, глядя на сражающегося скелета. «Да», кивнул Юэ. «Мне нужна твоя помощь», немного подумав, искренне сказала она, глядя на него своими красивыми большими глазами. «Пожалуйста, помоги мне добраться до женского общежития. Моя подруга застряла там и не может выбраться». «Не мог бы ты пойти со мной, чтобы спасти ее?» Внутри женского общежития бродит много зомби. Даже сильная Цзы Цзин У не сможет в одиночку пробиться туда, чтобы спасти свою подругу. «Нет проблем!» Юй кивнул и в сочереднь попросил. «Однако, сестрица Цзы, у меня тоже есть друг, которого я хочу спасти. Поэтому после того, как мы выберемся отсюда, я надеюсь, что ты поможешь мне спасти его». Неизвестно, какого рода способность она получила. Но уже только с ее превосходными навыками фехтования она может стать хорошим спутником. В этом изменившемся мире мечница Цзы Цзин У была одной из лучших спутниц, какую можно было найти. «Да, хорошо», — кивнула Цзы Цзин У, после чего они сели отдыхать. Но десять минут спустя она посмотрела на Юэ и спросила. «Ты достаточно отдохнул? Если нет возражений, пожалуйста, следуй за мной». «Хорошо, пошли», — вставая, ответил Юэ. Его выносливость остановилась до десяти пунктов, и теперь он сможет сражаться продолжительное время. Цзэдзин У достала дубинку и быстро пошла обратно по тропе. По пути они видели более десятка обезглавленных трупов, которых они привели за собой, и которые были убиты скелетом. Он снова опередил Юэ и первым получил шестой уровень. Его характеристики снова улучшились. «Такая способность действительно очень полезна», сказала Цзэдзин У, глядя на эти трупы. «Скелет является нежитью с хорошими боевыми навыками» и он может сражаться намного дольше, чем Юэ или Цзэдзэн У. «Отлично!» – улыбнулся Юэ, собирая черные монеты и осматривая в поисках каких-либо выпавших предметов. «Это книга навыка!» – вдруг воскликнул он. Его глаза загорелись, ведь рядом с одним из трупов лежала примечательная книга. Он сразу же подошел и подобрал ее. «Книга навыка первого уровня. Малый огненный шар. Активный навык. Запускает в противника небольшой огненный шар. Для использования необходим магический класс иначе вы сможете использовать навык не чаще одного раза в три дня, либо пока не улучшите свой навык. Стоимость – 100 монет выживания. Это умение мне не подходит, – пробормотал Йоэ после того, как ознакомился с описанием. Что это за книга? – посмотрела на его находку Цзэдзэн У. Книга навыка первого уровня, малый огненный шар. Тебе это нужно? – Йоэ передал ей книгу. Нет, не нужно, – покачала головой Цзэдзэн У, после ознакомления с описанием книги. «Пойдем!» Юэ Джун убрал книгу в рюкзак, проверил свое снаряжение и пошел следом за девушкой. Дойдя до берега озера, они сразу же направились в сторону женского общежития. Вскоре они встретили первую разрозненную группу зомби, которые сразу их заметили и побрели в их сторону. Ребята не могли обойти эту группу в 12 зомби, так как они были на их пути к общежитию. Поэтому Цзи Цзин У напала первой, словно молния, быстро прыгнув к ближайшим зомби. Её скорость была очень высокой, и она опередила их сразу на несколько шагов. По-видимому, у неё высокий показатель ловкости. «Вперёд!» — скомандовал скелету Юэ Джун. Получив команду, в глазах скелета вспыхнуло магическое пламя, и словно вихрь он ворвался в группу зомби, начавших окружать Цзин У. Взмахнув топором, он резко отрубил голову первому зомби, рассив свежей кровью округу. «Этот скелет хорош!» — мелькнуло удивление в глазах Цзин У, когда она увидела, как скелет уверенно ворвался в толпу зомби. Она стала держаться рядом с ним, и, будучи под его защитой, быстро раздела своей дубинкой головы ближайших зомби. Вскоре подошел Юэ и также начал работать дубинкой, разбивая головы и сворачивая шеи. Так, сражаясь вместе, они одолели 8 из 12 зомби, тем самым разблокировав путь к общежитию. «Быстрее!» — крикнула Цзы Цзин У, увидев 8 поверженных зомби и быстро побежала дальше. Если их окружат, они все погибнут яблоко здоровья? отлично только ее собирался уходить как он заметил что из последнего убитого зомби выпало яблоко так что он нагнулся и подобрав его побежал следом за цц у пробежав дальше они встретили еще одну группу из шести блуждающих зомби убив их они наконец-то добрались до здания женского общежития перед самим зданием они увидели последнюю группу из десяти девушек зомби которые тоже их заметили и пошатываясь побрели к ним навстречу «Как жаль», – опечалился Юэ Джун, глядя на них. Их молодые и когда-то красивые лица были искусаны в крови и выглядели ужасно. Эти девушки должны были наслаждаться жизнью молодых студентов. Но теперь, превратившись в зомби, они жаждут лишь плоти и крови. У скелета не было никаких эмоций, поэтому он сразу вышел вперед и, как обычно, отрубил голову ближайшей девушки-зомби. Цзэцзэн У также, словно вихрь, атаковала дубинкой зомби, ломая им шеи. Юэ тоже атаковал не забывая внимательно осматриваться. Глава 10. Женское общежитие. Так, сражаясь вместе, вскоре они убили всех девушек-зомби перед общежитием. Юэ быстро побежал в комнату охраны, нашел связку ключей и вернулся к воротам, чтобы закрыть их, отделяя территорию общежития. Так как за воротами, в отдалении, уже было видно множество приближающихся зомби, которые шли на звуки боя. По сравнению с мужским общежитием, Женское общежитие университета Юньхао было построено более тщательно и надежно. Если в мужском общежитии были тонкие деревянные двери, то здесь двери были из алюминия, поэтому в комнатах было более-менее безопасно. И связано это было с тем, что в прошлом были громкие случаи кражи, поэтому деревянные двери в комнатах девушек были заменены на алюминиевые. Все ради безопасности. После этого ребята заторопились в здание общежития. Однако и там появились девушки-зомби, которые начали выходить из открытых комнат. Одновременно с этим многие зомби, застрявшие в своих закрытых комнатах, начали ломиться и стучать в двери. Когда мир изменился, многие отдыхали в своих комнатах, поэтому было немало закрытых комнат с запертыми в них зомби. Тем не менее, в коридор общежития уже вышло порядка 20 зомби, и с учетом того, что снаружи их тоже было немало, ситуация складывалась довольно серьезной. Если их полностью окружат, то их скусают и обратят в зомби. «Со мной!» Цзэцзэну, проигнорировав приближающихся зомби, рванула вверх по лестнице. Юэ Джун и скелет бросились следом. На лестнице была пара зомби, но Цзэцзэн-у и скелетом мгновенно с ними разобрались, в то время как Юэ немного отставал. Однако поднявшись на третий этаж, Цзэцзэн-у внезапно столкнулась сразу с четырьмя зомби, которые сразу ринулись в ее сторону. Они полностью блокировали коридор и лестницу наверх. Ей некуда было деваться, поэтому она резко шагнула вперед и убила одного из зомби, разбив тому голову. В это время другие зомби практически вплотную подобрались к ней. Ее уже не хватало времени увернуться. Увидев, что она уже в окружении, скелет ворвался, словно торнадо, размахивая топором и обезглавил еще одного зомби. К этому моменту подоспел Юэ и сильным ударом свернул шею третьему зомби, одновременно с этим толкнув Цзинь-У на пол. Он предстал перед последним зомби, который, яростно вцепившись в его левую руку, полностью разорвав рукав и чуть не сломал ее. Эта зомби-девушка была так близко, что он почувствовал тошнотворный запах, а ее искусанное лицо было таким изуродованным, что Юэ невольно хотел отвернуться. Но вместо этого он сильно пнул ее в живот, и с его силой от нескольких повышений уровня он отбросил ее метра на два. Скелет тут же подскочил и прикончил ее. И как только зомби умерла, рядом с ней появилась белая шкатулка. Цзэцин У встала с пола и с побледневшим лицом подошла к Юэ. «Юэ, как ты?» беспокойно спросила она, глядя на его руку. Ведь самое страшное в сражениях с зомби – это зомби-вирус, которым можно было заразиться от малейшей царапины. «Не все так плохо», сказал Юя с несколько побледневшим лицом. «Я ношу защитный костюм, который может защитить от инфекции три раза. Теперь уже два раза». Пожалуй, для него это был самый опасный момент с начала апокалипсиса. Если бы не защитный костюм, он уже был бы заражен. Цз Цзин У посмотрел на него ясными глазами и торжественно его «Спасибо за спасение моей жизни, Юэ! Я не забуду эту доброту и найду способ отблагодарить!» Поклонилась она. «Поторопись к своей подруге, у нас мало времени!» Посмотрел Юэ на приближающихся зомби, которые начали стягиваться к ним со всего этажа. Морщась от боли, он быстро подошел к выпавшей шкатулке и убрал ее в рюкзак. Цзэцзэн У собралась и побежала по коридору, метнувшись со всей взрывной скоростью к двум зомби, что встали на ее пути. Она двумя ударами дубинки быстро успокоила их. После этого она постучала в комнату 304. Чан яо Это Цзэ Цзэн У! Я пришла за тобой! Открой дверь!» «Цэн У! Это ты! Ты пришла! Быстро разбирайте баррикаду!» Раздался крик радости за дверью и сразу же затем шорох передвигаемых вещей. А в это время на третьем этаже появилось все больше и больше зомби. «Я позабочусь о них. Будь осторожна!» Мрачно глядя на увеличивающееся количество зомби, сказал Юэ. «Их число росло, и если они сейчас об этом не позаботятся, то потом сделать это будет многократно сложнее». «Я тоже пойду», – с твердым намерением в глазах сказала Цзы Цзин У и подошла к нему. «Хорошо», – кивнул Юэ и вместе со скелетом бросился вперед. Девушка также поспешила в бой. Так, сражаясь втроем, они через какое-то время убили всех ближайших зомби на этаже. «Невероятно!» удивилась девушка с красивым лицом, выглядывая из комнаты. Она смотрела, как эта троица лихо разбирается с зомби, заполонившими этаж, и стала им немного завидовать. На же было больше полусотни зомби, бродящих здесь или вышедших из комнат. Под конец боя они сражались уже с трудом, так как они потратили почти всю свою выносливость. Юэ Джун был еще в нормальном состоянии, потому как при повышении уровня он брал силу. Но Цзин У уже вся обливалась потом, тяжело дышала и была не такой быстрой, как вначале. Поэтому она несколько раз была на волоске. «Цин У, заходи!» Как только они добили всех зомби, позвала Чэнь Яо, широко открыв дверь. Уставшая троица быстро зашла в комнату. Закрыв дверь, четыре девушки, прятавшиеся в комнате, сразу же начали передвигать компьютерный стол, шкаф и другую мебель, торопясь заблокировать дверь. Войдя в комнату, Цзи Цзин У сразу рухнула на кровать. Этот бой был слишком тяжелым для нее. Она потратила всю свою выносливость и от усталости уже с трудом дышала. Если бы Юэ Джун не помог ей, она сюда бы ни за что не добралась. Глава 11. Чэнь Яо. Юэ Джун сидел на кровати в женском общежитии. Он очень устал, поэтому сидел с закрытыми глазами. Хоть он и сильнее цзы Цзин У, Но напряженный бой заставил его очень сильно попотеть и забрал почти всю выносливость. У него оставалось всего четыре пункта. Сейчас в комнате, помимо тяжело тяжелодышащей Цзи Цзин У, было четыре девушки. Они с немалым любопытством разглядывали Юэ Джуна и скелета, стоящего рядом с ним. Ведь они сами видели, как мощно и безжалостно сражались они против зомби. И эта сцена до сих пор стояла перед их глазами. Тут Юэ почувствовал приятный женский аромат и открыл глаза. К нему подошла девушка с длинными волосами, в джинсах и в белой футболке. Эта красивая и яркая девушка с улыбкой представилась. «Привет! Меня зовут Чэнь Яо. Приятно познакомиться». «Привет! Я Ёэ Джун», — назвался он. Чэнь Яо была знаменитостью университета Юньхуа. Она очень красива, женственна, прекрасно поет и хорошо танцует. Она по праву считается одной из признанных красавиц университета. Её очаровательная улыбка покорила немало парней-студентов. «Спасибо, что помогли Цзи Цзин У и пришли нам на помощь», с мягкой улыбкой поблагодарила она. «Рад был помочь», — легко ответил Юэ. «Юэ Джун, привет, я Джан Сюань», — представилась милая девушка с несколько детским лицом и белой кожей. «Привет, меня зовут Цай Сяо». Девушка с короткими волосами и красивым лицом подошла и очень вежливо представилась. Высокая девушка с нанесённым макияжем, которая была одета стильно и привлекательно, грациозно подошла и с милой улыбкой сказала. «Приветствую. Я Ван Фан. Ты действительно силён, раз усмелился сражаться с зомби вблизи». «Я не настолько силён. Я был вынужден». С кривой усмешкой ответил Юэ. «По возможности, он хотел бы избежать сражений с зомби. Это очень опасно, ведь одна небольшая ошибка обернётся его смертью». Немного передохнув и закончив с приветствиями, Юэ открыл рюкзак и достал бутылку воды. Так как он сильно вспотел и его мучила жажда, он с удовольствием сделал большой глоток. Юэ Джун не расставался с рюкзаком даже в самые сложные и опасные моменты. С припасами в этом рюкзаке он бы смог сражаться в течение трех дней, даже если бы застрял на одном месте. Увидев, что в рюкзаке был шоколад, напитки и конфеты, девушки почувствовали, как сильно проголодались, и в их глазах появился голодный блеск. С момента, как началось это бедствие, девушки уже несколько раз передвигали мебель в комнате, затрачивая много выносливости. Поэтому сейчас они были очень голодны. Однако в прошлом девушки были гордыми, поэтому сейчас они смущались попросить еду. Воду. Шоколад. Неожиданно просто попросила Цы Цзи У. Ничего не сказав, Юэ бросил ей банку газировки и четыре шоколадных батончика. Она была одной из тех, кто способен сражаться с зомби, поэтому Юэ готов был с ней поделиться едой. Чэнь Яус, присущий ей прямоты, попросила. «Юэ, мы тоже хотим пить. Не мог бы ты нам дать воды? Пожалуйста». Немного поколебавшись, он достал бутылку воды и четыре шоколадных батончика и передал ей со словами. «У меня не так много запасов, поэтому вам придется поделиться этим». «Спасибо, Юэ», – вежливо поблагодарила она и отошла к остальным девушкам. Обычно они очень редко ели такие калорийные продукты, как шоколад. Но они уже начали понимать, что не смогут так же хорошо есть и пить, как раньше. «По его мнению, Цзэдзэн У более важна, чем мы», задумалась Чэнь Яо, доедая свой батончик. Видя такое распределение еды, ее чуткий ум быстро определил, насколько были важны для него другие девушки в комнате. В этот момент дверь начала содрогаться от начавшихся ударов. Это были последние оставшиеся на этаже зомби, которые пришли с дальних концов и с лестницы. Потеряв из виду Юэ Джуна и Цы Цзин У, они собрались перед комнатой и начали ломиться в дверь. Хоть дверь и была прочной, но не было понятно, как долго она еще продержится. Так что четыре девушки начали собираться за спиной Юэ Джуна и скелета. Хоть Цы Цзин У тоже была сильной, но она не могла дать такого сильного чувства безопасности, как Юэ и его скелет. В конце концов, она девушка и значительно слабее мужчин, которые к тому же подняли уже несколько уровней. Старшая сестра Цзин У, «Что будем делать?» – робко спросила Джан Сюань. Девушка с несколько детским лицом. Ци Цзин У, задумавшись на минуту, подошла к двери. Под потолком над дверью было небольшое окошко в коридор. Она забралась и посмотрела в него. За дверью было около трех десятков зомби, которые полностью блокировали выход. И там не было пространства, где можно было бы развернуться. Поэтому сражаться в такой тесноте было бы самоубийством. «Юэ, есть у тебя идеи?» – обратилась она к единственному парню. Юэ также посмотрел в это окно и, увидев кишащих за дверью зомби, нахмурился. В такой тесноте даже самый сильный из них, скелетон, будет задавлен. Юя развернулся и пошел к окну, выходящему во двор общежития. Во дворе бродила всего пара зомби, и, понаблюдав еще какое-то время, он вернулся к девушкам. Выбраться из общежития будет несложно. Самое сложное будет покинуть студенческий городок и суметь выжить в городе. Сейчас весь мир погрузился в зомби-апокалипсис. И если в городе нет хорошего убежища, мы могли бы остаться здесь». Выдал свое видение ситуации Юэ. Подумав какое-то время, он спросил. «Есть ли у вас там безопасное место? Например, собственный дом или квартира вдали от центра города? Если нет, то мы не должны сейчас спешить». «Моя квартира находится в парковой зоне города. Это подойдет?» Сказала Чиньяо, глядя на него. «Подойдет», кивнул Юэ. Парковая зона находится недалеко от их университета и в отдалении от центра города. Там не бывает много народу, поэтому такое место стало бы идеальным убежищем. Он посмотрел на девушек и с волнением спросил. «Кто-нибудь из вас умеет водить?» «Да, я умею», — ответила Чэнь Яо. «Я тоже могу водить». Ван Фан встала и посмотрела на Юэ. Она вдруг четко осознала, что в такое время ей необходимо показывать свое очарование и демонстрировать свои способности. Это может сильно повысить ее шансы на выживание. Глава 12. Меч Тандао. Управление большим автобусом точно не вызовет проблем, верно? Решил удостовериться Юэ. Сейчас ему очень нужен человек, который мог бы управиться с автобусом. Нет проблем. Уверенно подтвердила Чэнь Яо. Хорошо. Тогда вы знаете, где могут быть ключи от автобуса. В автобусе их нет. Продолжил спрашивать Юэ, без ключей автобус бесполезен. «Водитель автобуса, Джан Сяо, должен быть где-то в канцелярии или в преподавательском корпусе. Если его там нет, то мы его не найдем», — ответила Чэнь Яо. Она была членом студенческого совета и отвечала за организационные вопросы, поэтому ей часто приходилось общаться с сотрудниками университета. Также ей часто приходилось встречать или провожать автобусы, поэтому она знала, где искать водителя. Разобравшись с планом дальнейших дел, Юэчжун решил проверить, что же было в белой шкатулке. Он достал ее из рюкзака и открыл. С небольшой вспышкой вместо шкатулки в руках у него появился меч. Меч Тандао. Оружие первого уровня. Атака 5-8. Это прямой меч эпохи династии Тан. Он имеет обоюдоострое лезвие, способное разрубить кости. Отличное оружие против зараженных. Великолепно! «С этим прекрасным мечом будет намного проще сражаться против зомби», подумал Юэ, с нежностью разглядывая меч и ловя блики на его зеркальной поверхности. До этого он использовал дубинку новичка, чтобы разбивать головы зомби, но при этом от каждого удара чувствовал отдачу. Но с этим мечом он сможет проще и быстрее избавляться от них. Дальше он достал книгу с навыком «Малый огненный шар», передал её Чэнь Ял и с серьезным видом сказал Перед тем, как появились зомби, все вы должны были услышать голос. Так вот, я должен сообщить вам кое-что. Если вы будете убивать зомби, то со временем сможете не только поднять уровень и стать сильнее, но и собирать выпадающие из них предметы. Такие, как эта книга навыка. Он указал на книгу в руках Чиньяо. Мой скелет был призван с помощью навыка из подобной книги. Чиньяо, я даю эту книгу навыка «Малый огненный шар» тебе, но в обмен я хочу чтобы ты пообещала мне помочь спасти моего друга, после того, как мы найдем безопасное место. Этот навык был его вторым активным навыком, но он был не настолько жаден, чтобы лично его изучить. Все, чего он сейчас хотел, это выбраться отсюда и найти своего лучшего друга. Чань Чаньяо же была слаба, чтобы сражаться с зомби лицом к лицу, но она была довольно способной, много знала и была лучшей подрогой Цзи цин У, поэтому Юэ хотел, чтобы у таких его спутников было больше шансов на выживание. «Да! Я обещаю тебе, что после того, как мы доберемся до безопасного места, я, безусловно, помогу найти твоего друга!» Ответила Чэнь Яо с таким же серьезным лицом. Оставшиеся три девушки смотрели на нее глазами, полными ревности и зависти. Под этими взглядами книга вспыхнула и, обратившись в неяркий свет, втянулась в точку над переносицей Чэнь Яо. «Это магия!» – позавидовала Джан Сюань. Эта девушка впервые стала свидетелем такого волшебного явления. «Серьезно? Почему только она получает все хорошее? Боги благословили ее!» С завистью, переходящей чуть ли не в ненависть, подумала Ван Фан, глядя, как Чэнь Яо изучала книгу. Эта Чэнь Яо была не только очень красива, но также происходила из богатой и влиятельной семьи. И в университете она была объектом желаний многих парней. Даже если Ван Фан и была тоже красивой и стильной, но проигрывала Чэнь Яо по популярности, поэтому она всегда ревновала и завидовала ей. И сейчас, когда мир начал рушиться, Чэнь Яо снова получила внимание и заполучила книгу навыка, тем самым увеличивая свои шансы на выживание. Это начало вызывать в ее душе огромную зависть, граничащую с ненавистью. «И как оно? Чэнь Яо, покажи магию, которую ты получила!» С любопытством пристала Джан Сюань. Чэнь Яо и самой не терпелось посмотреть на полученную способность. Ей хотелось оценить, насколько сильна эта магия. «Нет-нет!» «На текущем уровне вы не сможете часто использовать это умение. Поэтому приберегите его на крайний случай». Быстро остановил Юэ. «Огненный шар может их всех спасти в критический момент. Он не позволит ей бесцельно использовать его». «Я понимаю». Успокоившись, Чиньяо кивнула. «Цин У, сколько выносливости ты восстановила?» Поинтересовался Юэ. «Шесть пунктов из двенадцати. Она долго восстанавливается. Похоже, мое тело очень устало». Безутайки ответила Цин У. Понятно. Тогда пока отдыхай. Мне тоже нужен небольшой отдых. Но потом я пойду на поиски ключей от автобуса. Решил Юэ и продолжил. Цин У, толкни мне через пять минут. После этого он достал яблоко здоровья и, быстро съев его, лег на кровать и закрыл глаза. В таком положении он быстрее восстанавливается. Это моя кровать. Со смущением пробормотала Джан Сюань, глядя на лежащего Юэ. Но он не услышал этого, потому что, только коснувшись подушки, он сразу же провалился в сон, что показывало, насколько он устал за последние несколько часов. За время разговоров девушки несколько успокоились, но сейчас, в тишине, они снова обратили внимание на постоянный стук в дверь. Неосознанно девушки, за исключением Цзы Цин У, собрались недалеко от Юа, с тревогой посматривая в сторону входа. «Вставай, пять минут прошло». Чуть позже Цзи Цин У растолкала спящего Юэ Джуна. «Что? Пять минут прошло? Слишком быстро», — пробормотал Юэ, открывая глаза. С момента появления зомби он прошел через столько напряженных сражений, что его выносливость, несмотря на съеденное яблоко, восстановилась всего до одиннадцати пунктов. Встряхиваясь, Юэ встал, достал веревку из своего рюкзака и, привязав ее к кровати, сбросил другой конец в окно. «Если здесь оставаться будет невозможно», – он посмотрел на дверь, – «то спускайтесь и бегите к автобусу». Сказав это, Юэ быстро спустился по верёвке. Скелет последовал его примеру и также спустился во двор. Как только они спустились, ближайшие зомби сразу их почувствовали и медленно побрели в их сторону. Юэ с новым мечом бросился к ближайшему и одним взмахом утрубил тому голову. «Потрясающий меч!» – порадовался Юэ. «Этот меч, Тандао, был намного лучше дубинки». Теперь убийство зомби отнимает в два раза меньше сил и выносливости. Это означает, что его сил теперь будет хватать на более затяжные сражения. Юэ Джун с его новым мечом и скелет с его костяным топором были слишком сильны для четырех обычных зомби, которые успели к ним подойти. Они убили их, даже не заметив сопротивления, и направились в сторону административной части университета, где находились канцелярия и преподавательский корпус. После того, как они вышли за пределы общежития, их заметило гораздо большее число зомби, которые, повернувшись, медленно и неотвратимо потянулись к ним. Глава 13. В поисках ключей. К вышедшим из общежития Юэ Джуну и скелету направлялось все больше и больше зомби. Собиралась довольно большая толпа, из-за чего юя начал чувствовать все возрастающее гнетущее давление. Поэтому, не задерживаясь ни на секунду, Он и скелет начали пробиваться сквозь ту толпу, стараясь двигаться через наименее плотные зоны. Убивая зомби, которые вставали на их пути, Юэ не имел даже возможности подобрать выпадающие черные монеты. «Вы перешли на шестой уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик». Срубив голову очередному зомби, Юэ услышал приятный голос в своем сознании. Вложить оба пункта в выносливость. Выбрал он, и по телу прошла знакомая теплая волна. Сейчас его силы и скорости хватало для сражений с медленными зомби. Он больше нуждался в выносливости, чтобы продлить время своей боеспособности. Юэ вздохнул с облегчением. Взят очередной, шестой уровень, после чего он продолжил свой смертельно опасный забег. Таким образом, безжалостно и жестоко истребляя попадавшихся зомби, человек и скелет бежали через студенческий городок, полный зомби, прикладывая все свои силы, чтобы выжить. Значительная часть университета была территорией студентов, Вновь в непосредственной близости от административной части их было мало, поэтому и зомби здесь было немного. Добравшись до этого района, Юэ смог несколько перевести дух. Когда они вошли в здание администрации, на них напали три зомби, но они быстро были обезглавлены. Юэ все лучше и лучше обращался с длинным мечом, в то время как скелет уже чуть ли не в совершенстве владел своим топором. После убийства последнего из трех зомби, из него выпала еще одна белая шкатулка. Подобрав и открыв ее, Юэ стал обладателем пары ботинок. Укрепленные ботинки. Снаряжение первого уровня. Ловкость плюс три. Эти улучшенные ботинки сделают ваши движения более быстрыми и точными. Прочность 20 единиц из 20. Такое описание он получил, взглянув на них. После надевания этих ботинок, Юэ почувствовал, что тело стало как будто легче. Его ловкость достигла 14 пунктов, и он стал на 40% быстрее нормального человека. Переобувшись, Юэ в сопровождении скелета направился дальше по коридору. Убив очередного зомби, он услышал крик. «Помогите! Спасите нас!» Голос шел из следующего зала. Он быстро вошел туда. В большом зале оказалось несколько офисов со стеклянными стеклами. В одном из них он увидел четырех мужчин и одну женщину, которые заперлись там. «Если вы доверяете мне, то можете следовать за мной», посмотрев на них, сказал Юэ. «В здании было не так много зомби», в которых превратились немногочисленные, по случаю воскресения, сотрудники администрации. Поэтому они смогут следовать за ним, находясь в относительной безопасности. «Что теперь, Джао Джейн?» Обратился парень в очках к стильно одетому молодому человеку, который к тому же держал в руках дубинку новичка. «Нужно идти. Если за нами больше никто не придет, мы погибнем здесь», подумав какое-то время, ответил Джао Джейн. Он был очень решительным человеком. Поэтому, приняв решение, сразу открыл дверь и вышел. Удивительно! Выйдя, он смог рассмотреть Юэ Джуна. Подойдя к нему поближе, он увидел молодого человека с длинным мечом в руках, за которым стоял скелет с большим топором. А за ним виднелись обезглавленные тела нескольких зомби. Оставшиеся люди поспешили за Джао Дженем, и, выйдя из офиса, они все последовали за Юэ, который уже шел дальше. Слишком силен. У нас в университете действительно был такой парень? еле слышно пробормотал Джао Чжэнь, наблюдая, как легко и просто Юэ Джун разбирается с зомби. Он был шокирован. Будучи президентом студенческого совета, он знал многих важных и влиятельных людей университета, но он никогда прежде не встречал Юэ. Потрясающе! Остальные также были сильно впечатлены, в видя такое избиение зомби. Они были наполнены радостью, пока этот сильный парень рядом, их шансы на спасение многократно увеличились. Пройдя это здание насквозь, Они вышли на улицу и направились к пристройке, где находилась канцелярия. Наконец-то добравшись до цели, Юэ оставил скелета защищать вход, убивая ближайших зомби, а сам вошёл внутрь. Войдя туда, он увидел несколько зомби и среди них сразу приметил одного толстого с искусственным лицом и телом, который был одет в униформу в водителе автобусов. «Я нашёл его!» – обрадовался Юэ тому, что не придётся больше никуда идти. Он узнал в этом толстом зомби водителя автобуса по имени Джан Сяо. Разобравшись со всеми зомби, он вернулся к трупу водителя и, надев резиновые перчатки, вытащил из его кармана связку из трех ключей. С ключами в руке он выбежал на улицу, где скелет уже убил почти всех зомби, а группа Джао Дженни ютилась в углу и тихо наблюдала за действиями неутомимого скелета. «Я направляюсь в женское общежитие. А вы что намерены делать?» Юэ Джун обратился к Джао Дженни. До общежития было всего несколько сот метров, Но по пути встретится множество зомби. Сам он сможет добраться до туда, но если возьмут остальных, он не сможет их всех защитить. «Молодой человек, я Джао Джэнь, и я являюсь президентом студенческого совета университета. Пожалуйста, скажите своё имя». Представился иначе разговор Джао Джэнь после некоторого раздумья. «Меня зовут Юэ Джун». «Очень приятно, Юэ. Зачем тебе идти в женское общежитие? У тебя там друзья?» «Да, верно. Путь туда блокирует множество зомби. Если вы пойдёте со мной...» в одиночку я не смогу обеспечить вашу безопасность», медленно сказал Юэ. «В группе Джао дженя было пять человек, и в основном они не годились для боя с зомби. Поэтому если он возьмет их, то как минимум половина из них погибнет». «Понимаю», быстро сказал Джао Джэнь. «Тогда мы останемся здесь и будем ждать помощи. Юэ, я вижу, что ты собираешься покинуть студенческий городок, но прежде чем уйти, я надеюсь, что ты сможешь забрать нас с собой. Если ты сможешь сделать это для меня, то в будущем я любезно отблагодарю тебя». «Если у меня будет такая возможность, я вернусь за вами», – кивнул Юэ. «Также я хочу поделиться с вами информацией. Если вы убьёте достаточно зомби, то вы сможете повысить свой уровень и получить дополнительные пункты характеристик. Если вам хватит мужества сражаться с ними, то вы не только станете сильнее, но и сможете получить навыки и оружие». «Ну а теперь я пойду». «Всего доброго», – попрощался Юэ и быстро побежал в сторону женского общежития. «Джао Джэнь, ты веришь ему?» Спросил парень в очках после ухода Юэ. Звучит, правдоподобно Да и в противном случае он не стал бы таким сильным. Медленно проговорил Джао Джен, глядя на свою дубинку новичка. Глава 14. Покидая общежитие. Услышав слова Джао Джене, сердца людей из его группы забились быстрее. Но мысли о столкновении с зомби лицом к лицу сводили на нет их надежды. Ближний бой с ними слишком опасен. Достаточно одного касания, чтобы заразиться и умереть. Реальная жизнь и онлайн-игры – это разные вещи. Здесь у людей только одна жизнь, и воскрешения здесь нет. Возвращаемся. После длительного колебания, сказал Джао Джейн, и пошел обратно в здание. Даже зная способ стать сильнее, он морально не был готов рисковать своей жизнью. Оставшиеся люди колебались недолго и тоже пошли за ним. Если бы их загнали в угол то, может, они и рискнули бы своей жизнью и попытались стать сильнее. Покинув здание администрации, Юэ Джун и Скелет помчались к женскому общежитию. Повсюду на их пути встречались группы зомби, но, орудуя своим оружием, они легко пробивались сквозь них. Хоть Юэ и не знал тонкости обращения с мечом, зомби все равно ничего не могли противопоставить его возросшей силе и скорости. Так они пробились сквозь всех зомби и вернулись к женскому общежитию. Быстро поднявшись по веревке, Юэ оказался в комнате. «Юэ, ты вернулся!» С радостной улыбкой первой его поприветствовала миленькая Чжан Сюань. Увидев Юэ, все девушки, за исключением Цзи Цун У, вздохнули с облегчением. Он долго не возвращался. К тому же девушки постоянно находились под угрозой вторжения зомби. Поэтому они не могли чувствовать себя в безопасности. «Ты нашёл ключи?» Спросила Цзи Цун У, посмотрев на него своими большими глазами. «Да». Нашёл Юа уселся на кровать. Он достал бутылку и от души напился. Хоть прошло и не слишком много времени, но он воевал и бегал почти все это время, так что выносливость изрядно потратилась. Когда его выносливость восстановилась до девяти пунктов, Юа встал и, посмотрев на девушек, сказал. «Я достаточно отдохнул», после чего обратился конкретно к четырем из них. «Когда мы выйдем, что бы ни случилось, вы должны оставаться позади меня и скелета». «Не паникуйте, не отходите далеко, не толкайтесь и не мешайте друг другу. Я должен сказать сразу, если вы начнёте в панике бегать, я не смогу спасти вас. Если всё понятно, то идёмте». Снаружи было ещё очень много зомби. Он будет сильно занят, если девушки далеко отойдут от него, то он просто не успеет спасти их. «Ясно», — чётко ответили они, внимательно выслушав его. «От этого зависит их жизнь». Закончив свой импровизированный инструктаж, Юэ спустился первым по верёвке. За ним следом спустился скелет. Следующей была робкая Джан Сюань, но, посмотрев вниз, она заволновалась. Она не была спортивной девушкой. И даже если есть верёвка, не факт, что она сможет безопасно спуститься по ней с третьего этажа. «Если ты не собираешься спускаться, то пусти меня вперёд!» Ван Фан оттолкнула её. «Не трать время, Джан Сюань!» сказала она и начала спускаться. Хоть верёвка и болталась, но, стиснув зубы, она смогла благополучно спуститься. Следующей была Чэнь Яо. Она быстро и сноровисто спустилась, даже увереннее, чем Ван Фан. «Неплохо», — похвалил ее Юэ. «Немногие девушки смогут ловко спуститься по веревке. Об этой девушке, Чэнь Яо, создается впечатление, что она хрупкая и нежная девушка, поэтому он не думал, что она кажется довольно ловкой». «Не смотри на меня так», — уверенно посмотрев на Юэ, сказала она. На самом деле, регулярно посещаю фитнес-зал и занимаюсь спортом. Но, конечно, я не так хороша, как Цин У. Юэ улыбнулся и ничего не сказал. За Чэнь Яо также без особого труда спустилась девушка с короткими волосами Цай Сяо. И тут снова подошла очередь робкой -э Джан Сюань. Она собралась духом и, сжав зубы, начала медленный спуск по шаткой веревке. «Поторопись, Джан Сюань! У нас не так много времени!» Поторопила ее Ван Фан. Услышав такой окрик, девушка засуетилась, попыталась ускорить спуск, но вдруг, оступившись, начала падать. «О, боги!» Джан Сюань почувствовала отчаяние. Даже если она выживет, то с переломами она потеряет шансы на выживание в этом жестоком мире. Но в этот момент Юэ рванул с места и очень быстро поймал ее. Девушка весом в 50 кг, падающая со второго этажа, даже усиленный Юэ почувствовал не слабый удар. «Спасибо, что спас меня», — поблагодарила покрасневшая Джан Сюань, выбираясь из его объятий. «Эта маленькая чертовка оказалась очень коварной», — почувствовала ревность Ван Фан, глядя на эту сцену. Последней спустилась Цзи Цин У. Когда они уже собирались уходить, на четвертом этаже общежития неожиданно открылось окно. Из него выглянула девушка, которая держала в руках плакат «Пожалуйста, помогите нам». Рядом с ней было видно еще несколько девушек. «Что теперь? Пойдём спасать их?» спросила Джан Сюань, глядя на Юэ. Другие девушки тоже посмотрели на него. Они были в нерешительности. Если они сейчас уйдут, их начнёт мучить совесть. Но если попытаются их спасти, то и сами окажутся в опасности. «Нет, сейчас будет трудно защитить даже самих себя. Мы должны добраться до безопасного места. После этого, если у нас будет возможность, мы вернёмся их спасти», прямо сказал Юэ, покачав головой. Юэ и Цзин У по пути к автобусу должны будут защищать четырёх девушек, что уже довольно сложно. Если взять ещё несколько девушек, то до автобуса они уже вряд ли доберутся в полном составе. «Девушки наверху, если у меня будет возможность, я вернусь за вами позже. Но до тех пор вам придётся защищаться самим», громко сказал Юэ, затем он обратился к девушкам рядом. «Идёмте! Я и скелет впереди, вы за нами. Цзин У будет рядом с вами, защищая от неожиданностей». Сказав это, Юэ со скелетом первыми пошли в сторону автобусной стоянки. «Быстрее!» – подтолкнула подруг Цзи Цин У. Они понимали, какое опасное дело затеяли – пробиться сквозь толпу зомби. Но до спасения осталось сделать последний шаг. Поэтому, набравшись смелости, они побежали за Юэ. Цзи Цин У была рядом и внимательно следила за окружением. Глава 15. Побег. На четвертом этаже женского общежития девушка, держащая плакат, смотрела, как люди внизу уходят. У нее покраснели глаза и подтекли слезы. Рукой она прикрывала рот, чтобы случайно не заплакать в голос. Прибытие Юэ Джуна и Цзи Цин У в общежитие было громким. Как-никак они очистили почти целый этаж. И видя сейчас, как Юэ спасает группу выживших девушек, у нее появилась надежда также сбежать из этого общежития, заполненного зомби. Но его уход похоронил эту надежду. Ведь кто они для него, чтобы он вернулся?» И она, естественно, не смогла этого вынести. Если можно было бы, то она, не сдерживаясь, зарыдала бы. «Леньцы, не плачь, он же сказал, что вернется». Девушка с длинными волосами обняла ее, чтобы немного успокоить. «Чан но здесь так опасно. Я боюсь, что он уже не вернется», – прошептала она, глотая слезы. «Не волнуйся, этого парня зовут Юэ -джу. Я знакома с ним. Он очень надежный. Если он сказал, что вернется, то он, скорее всего, вернется. Просто нужно терпеливо дождаться этого. Утешала ее Джан Ли. В самом деле? Джан Ли, ты знаешь его? Сквозь слезы проявила любопытство линцы Конечно. Он получил работу по моей рекомендации. Захихикала она. Тогда расскажи мне о нем. Пристала линцы к ней. Она хотела узнать что-то новое чтобы немного отвлечься от окружающей опасности. «Хорошо!» Джан Ли отвела ее от окна и начала вполголоса рассказывать, что знала. Покинув территорию общежития, Юэ и Скелет, не теряя времени, начали пробивать путь к автобусу. За ними бежали девушки, поэтому они старались убивать зомби в большом радиусе, тем самым расширяя свободный путь. Испытывая гнетущее давление и глядя на изуродованные лица и тела, девушки сильно испугались. Они начали дрожать, и скорость их бега начала падать. Если бы они не видели примера в лице Юэ, который продолжал оставаться спокойным и методично убивал зомби, они, безусловно, уже впали бы в ступор. «Бегите быстрее! Не останавливайтесь!» — кричала на них Цзи Цин У. Не сдерживаясь, Юэ убивал зомби впереди. Но Цзи Цин У было сложнее. Охрана четырех трясущихся девушек была тяжелой задачей. Если бы к ним поближе прорвался зомби, то паники было бы не избежать. Услышав ее окрик, девушки невольно пришли в себя и постарались бежать быстрее. На полпути к автобусу вдруг споткнулась и упала одна из девушек. Это была самая неспортивная Джан Сюань. ванфан видя, что ее удаляется, пробежала, не останавливаясь мимо нее. Она не хотела оказаться в сложной ситуации из-за этой девушки. «Помогите! Помогите! Я повредила ногу!» кричала со слезами на глазах Джан Сюань, пытаясь встать. Чиньяо замешкалась, затем посмотрела на Цайсяо, и они вдвоём вернулись, помогли ей подняться, и, поддерживая её, побежали дальше. «Спасибо, Чиньяо! Спасибо, Цайсяо!» Рыдая, поблагодарила она. «Только в такие моменты вы можете увидеть, кто настоящий друг, а кто только прикидывается. Но Джань Сюань весит больше 50 килограмм. Они пытались бежать с той же скоростью, но уже через несколько метров они запыхались и замедлились. «Давайте её сюда!» Прибежал Йоя Джун и забрал Джань Сюань. «А вы быстро бегите за скелетом!» Поторопил он их. «Будь осторожен!» Вздохнули с облегчением девушки и заторопились за скелетом. «Надень это!» Йоя передал свой рюкзак. «А затем забирайся на спину!» Он повернулся спиной к Джань Сюань и присел. Девушка быстро надела рюкзак и забралась ему на спину. Как только она забралась, он почувствовал её тяжесть. Если бы он не увеличивал силу, то с ней и с рюкзаком он вряд ли смог вообще двигаться». «Держись крепче. Если упадёшь, то я могу и не успеть тебе помочь». Сделав глубокий вдох, Юэ помчался в сторону автобуса, до которого оставалось ещё немного. Сильно прижавшись к такой мощной и тёплой спине, Джан Сюань испытала сильное чувство безопасности. «Ах, было бы неплохо, если бы он стал моим парнем». А в это время скелет поднял уже седьмой уровень, и с его 60% физическим превосходством он превратился в безудержную машину по убийству зомби. Он и в одиночку начал справляться с прокладыванием пути. Таким образом, они добрались-таки до автобуса. С усиленным телом, но двойным грузом на спине, Юа-Джун добрался последним. Войдя, он опустил Чан-Сюань на ближайшее сиденье достал ключи и бросил их Чан-Яо со словами. «Поехали! Быстрее!» «Поняла!» Чан-Яо начала заводить автобус. «Вы, двое, позаботьтесь о Чан-Сюань!» юа обратился к Цай-Сяо и Ван-Фан. После этого он сел и сделал длинный вздох облегчения. После этой пробежки его выносливость упала до шести пунктов, поэтому ему важна каждая минута отдыха, чтобы позже он смог достойно среагировать на любые неожиданности. Цайсяо кивнула на его соло и подошла к Джан Сюань, в то время как Ван Фан отвела взгляд в неловкости. Ранни, в критический момент, она не остановилась, чтобы помочь, а предпочла сбежать. Фаты попросила Цзи Цин У, сев напротив Юэ Джуна. Юэ, достав с улыбкой банку газировки, передал ей напиток. «Куда мы сейчас едем? Ко мне домой?» Запустив автобус и начав движение, спросила Чиньяо. «Нет. Сначала нужно заехать в супермаркет здесь, в студенческом городке. Мы должны набрать продуктов столько, сколько сможем. Неизвестно, где еще мы сможем найти еду», — ответил Юэ. Затем он обратился к Ван Фан. «Ван Фан, подойди на минуту. Объясни, как управлять автобусом». Ему обязательно нужно научиться ездить и управлять различными видами транспорта, чтобы он, если окажется один, смог воспользоваться любым транспортом. «Хорошо!» С радостью подошла она к нему и начала объяснять, как и что нужно делать. Как оказалось, самое трудное – это правила дорожного движения. Как завести, тронуться, остановиться, ускориться и затормозить. Все это было несложно, потому как Ван Фан рассказала подробно. И вскоре Йоя начал понимать принципы управления. Конечно, с этими знаниями в прошлом мире Юя был бы только убийцей на дороге. Но, тем не менее, он понял, как и что нужно делать, чтобы автомобиль двигался. Глава 16. Спор. Автобус ехал по дороге и сбивал бесчисленное количество зомби, которые вставали на пути. Нет опыта. Я не могу получать опыт, сбивая их машиной. Похоже, что есть определенные правила получения опыта. «И в этом нужно срочно разобраться», – нахмурился Юэ. Он видел огромное количество сбитых и раздавленных зомби, но из их трупов не вылетело ни одного шара белого света. Первоначально он предполагал для быстрого набора опыта использовать мощные автомобили, такие как Хаммер, дорожные катки или другие тяжёлые машины, которые могли бы легко и в больших количествах истреблять зомби. Но теперь оказалось, что это была не очень хорошая идея. Вскоре автобус доехал до небольшого супермаркета на территории студенческого городка, где оставались три парня, которых Юэ спас. Чэньган, Сунь Юй и Ван Шуан. Чэнь ты остаешься за рулем и никуда не отходишь. Ван Фан, Сяо, вы вдвоем носите продукты из магазина. Цзи Цин У и я защищаем вас от зомби. Быстро распределил роли Юэ Джун и выскочил из автобуса ванфан и цаосяо посмотрев друг на друга молча побежали в магазин юэ супермаркет заблокирован они остановились перед дверьми в супермаркет которые были заставлены различными вещами и всяким хламом скелетон разбей окно здесь приказал юэ указывая на ближайшую стеклянную витрину скелет сразу бросился туда и одним ударом разнес стекло которое с громким звоном осыпалось на асфальт он сбил топором все торчащие осколки с витрины а затем опрокинул стенды за витриной, открывая вход. Таким образом, магазин мгновенно перестал быть защищённым. Все стены этого супермаркета были стеклянными витринами, которые рушились с громким звоном и с одного удара. Именно поэтому юя не решился использовать его в качестве своей базы в ожидании помощи. «Юэ, это ты?» Удивлённо крикнул Чэньган, увидев скелета. Как вскоре из супермаркета торопливо вышли Чэньган, Суньюй Ван Шуан. «Ци Цин У! Здравствуйте, меня зовут Сун Юй. Я студент третьего курса». Быстро шагнул вперед Сун Юй и с загоревшимися глазами представился. «Привет!» Посмотрев на него, поздоровалась она. «Юэ, ты действительно удивителен!» Подойдя к автобусу, Чинган взволнованно восхитился. «Ты и правда смог добраться до автобуса! с Затем мы сможем спокойно покинуть студенческий городок!» Быстрее, проигнорировав Ченгана, Юэ подошел к Ванфан и Цаосяо. Путь свободен. В приоритете еда и вода. Девушки сразу побежали в магазин и принялись таскать припасы. Увидев такое, Сунь Юй сделал шаг вперед и обвинил его. "Юэ, ты не мужчина. Как ты можешь оставлять девушек переносить такие тяжелые вещи? Ты, парень, разве не ты должен этим заниматься? Однако ты стоишь здесь и прохлаждаешься. Ты знаешь, это позор". Услышав его, Девушки остановились и посмотрели на Юэ. «Это дело нашей группы. Вы посторонние и поэтому должны немедленно заткнуться. Если они считают, что мои действия неприемлемы, они могут уйти. Я никого не держу», — ответил Юэ и, посмотрев на девушек, продолжил. «Ван фан, Цай Сяо, если вы думаете, что я не прав, то вы можете остаться здесь с ребятами. Я не держу вас». «Ты должен заткнуться», — презрительно глядя на Сунь Юй, ответил Цай Сяо. «Для того, чтобы спасти нас, Юэ убил черти знает сколько зомби. Он тоже человек и так же устает. Мы не можем сражаться с зомби лицом к лицу, поэтому мы должны делать всю остальную работу. Если у тебя есть силы, то иди и сражайся с зомби». Сказав это, она вошла в супермаркет и продолжила переносить продукты. Ван Фан со смехом в глазах посмотрела на Сунь Юй и тоже пошла за ней. По ее мнению, если он не перестанет быть избалованным ребенком и не откроет глаза, он долго не проживет. Выслушав эту перепалку, ган побледнел. «Юэ, вы не собираетесь брать нас с собой?» Посмотрел он на него. «Конечно нет. Когда я попросил вас помочь мне добраться до автобуса, вы сказали, что будете ждать помощи от военных. Вы больше не хотите их ждать?» «Я думаю, если вы подождете еще немного, то правительство сможет кого-нибудь направить сюда, чтобы спасти вас и других выживших. Этот автобус мой, и он слишком мал, чтобы взять всех» безразлично ответил Юэ Не желающий что-либо делать, не желающий рисковать, но желающие воспользоваться успехами других людей, такой тип людей Юэ ненавидел больше всего особенно сунью избалованный ребенок не желающий этого понимать. как ты можешь быть таким эгоистичным? Разве мы не должны помогать друг другу Побледнев, громко сказал сунью если я захочу попасть на этот автобус, то как ты меня остановишь? Этот автобус — собственность университета, а не твоя!» И парень побежал к автобусу. Юэ мгновенно опередил его и сбил с ног ударом в лицо. Сунью упал на землю, держась за лицо. Юэ посмотрел на него с отвращением и сказал злым голосом. «Это не единственный автобус здесь. Если ты хочешь, то можешь отправиться за другим и вырвать его из лоб зомби. Как это сделал я!» «Ты этому никак не поспособствовал, и я не собираюсь пускать тебя на этот автобус. Исчезни!» Наряду с этими словами, к Сунь Юй скелет и резко взмахнул топором перед его лицом. От этого он почувствовал резкий порыв ветра, который заставил его еще сильнее повледнеть от страха. Увидев скелета с топором рядом с Юэ, Чань ваншон и Сунь побоялись еще как-либо возразить. Мир изменился, позвать полицию больше не получится, а ждать помощи им больше неоткуда. «Зы Цин У, следи за ними, меня ждет ожесточенный бой», – посмотрел Юэ на приближающихся издалека зомби. «Скажите им, чтобы действовали быстрее, у нас не так много времени». От ближайших живых зданий в их сторону тянулись большие толпы зомби, привлечённые звуками ранее разбитого стекла и работающего автобуса. И радовало то, что они брели разрозненными группами. «Положись на меня!» Она помахала дубинкой перед тремя парнями. «Будь там осторожен!» Юа и Скелет сразу же бросились к зомби, стараясь не дать им сильно перегородить путь в город. Юэй нападал на одиночных зомби или на небольшие группы, уменьшая возможный риск заразиться, в то время как скелет влетал в большие группы. Быть задетым он не опасался. Действуя так, они эффективно сдерживали их натиск и безостановочно собирали шары белого света.